Hallelujah, I ever since you a goodbye, all alone People... Миссис Эллис отличалась методичностью и аккуратностью. Если она замечала беспорядок на письменном столе, если там валялись перемишки, Неотвеченные письма, неоплаченные счета и какие-то лишние случайные бумажки. Это совершенно выводило ее из себя. В тот день на нее с особенной силой накатил, как выразился бы ее покойный муж, уборочный стих. В таком активном деловом настроении она проснулась самого утра и продолжала пребывать в нем всю первую половину дня. Уже за завтраком ей не терпелось приняться за дело и навести везде полный порядок. Вдобавок было первое число, и когда она сорвалась на стенного календаря вчерашний листок и увидела стройную ровненькую единицу, она восприняла это как символ начала чего-то нового, нового отрезка жизни. И предстоящие часы ей захотелось провести так, чтобы они были достойны Это еще ничем не омраченные даты. Надо сделать в доме полную ревизию, ничего не забыть, не упустить. Первым делом она открыла бельевой шкаф. Отглаженное накрахмаленное постельное белье лежало на полках в идеальном порядке. Просто не на своем месте, пододеянники на своем, на отдельно. А один комплект, совершенно новый, еще не распакованный, и перевязанный голубой ленточкой, так как его принесли из магазина, предназначался на случай, если кто-нибудь приедет погостить. Но гостей пока не предвиделось. Затем миссис Элис произвела осмотр запасом, которые хранились в особом стенном шкафу. Сперва она проверила стройные ряды банок с домашним вареньем и повидлом, На каждой банке имелась этикетка с аккуратно вписанной ее собственной рукой датой изготовления. Приятно было поглядеть. Кроме варенья там стояли и другие заготовки. Консервированные помидоры, фруктовые компоты, кисло-сладкая приправа к мясу по рецепту своего изобретения. Все это расходовалось довольно экономно и приберегалось к тому времени, когда сьюзен приезжала домой на школьные каникулы. И даже тогда, снимая с пола очередную банку и торжественно ставя ее на стол, миссис Эллис чувствовал легкий укол сожаления от пусть и мелкой, но невосполнимой утраты. Ведь на месте этой банки в шкафу теперь будет зиять пустота. После того, как миссис Эллис заперла стеной шкаф и спрятала ключ, ее прислуга Грейс имела свои бесспорные достоинства, но... Абсолютным доверием все-таки не пользовалась. Она перешла в гостиную и принялась за письменный стол. На сей раз она решила произвести самую беспощадную чистку. Она опражнила все выдвижные ящики, большие и маленькие. Выкинул вон все старые конверты, которые когда-то отложила на всякий случай. Они были еще вполне целые, годные к употреблению. Конечно, не для писем друзьям а для деловой корреспонденции. На глаза и попались оплаченные квитанции двухгодичной давности. Срок хранения уже истек, и держать их больше ни к чему. Все квитанции за прошлый и нынешний год она рассортировала, аккуратно сложила и перевязала тесенкой. Один ящичек еле открылся, так он был забит. В нем оказалась куча старых корешков от чековой книжки. Совершенно бесполезные бумажки, только место занимают. Она освободила ящичек и прикрепила к нему карточку, на которой написала своим четким разборчивым почерком для важных писем. Сюда она теперь будет складывать письма, которые могут еще понадобиться. В настольный бивар она положила, расщедрившись, новый запас пищи и бумаги. Потом вытерла пыль с подставки для перьев. Очинила новый карандаш и, скрипя сердце, выбросила в корзинку старый огрызок, отстертый почти до основания резинкой на конце. Потом она сложила по порядку журналы на журнальном столике, выдвинула вперед книги на полке рядом с камином. Грейс, вытирая пыль, вечно заталкивала их к самой стенке и налила свежей воды в вазы для цветов. И когда оставалось его минут 10 до ланча, точнее до того, как Грейс просунет голову в дверь и объявит, что стол накрыт, миссис элис слегка запыхавшись, уселась в кресло у камина и улыбнулась удовлетворенной улыбкой. Она потрудилась на совесть. Утро потрачено не зря. Она еще раз оглядела гостиную. Грейс упорно именовал эту комнату залой, и миссис Эллис приходилось постоянно ее поправлять и подумала, как тут хорошо и уютно. И как все-таки правильно они поступили, что не стали торопиться с переездом, на котором настаивал ее покойный муж. За несколько месяцев до его смерти они уже присмотрели загородный дом. Он считал, что сможет поправить там свое здоровье, и был совершенно помешан на свежих овощах, которые каждый день будут якобы подаваться к столу прямо с грядки. А потом счастью, хотя нет, конечно же, не к счастью, потому что это был для нее тяжелый удар, невосполнимые потеря. В общем, не успели они еще подписать договор об аренде, как у Уилфорда случился сердечный приступ, и он скончался. И миссис Эллис смогла остаться в доме, который она знала и любила, и куда она впервые вошла 10 лет назад, сразу после замужества. Кругом говорили, что район портится на глазах. Все больше и больше теряет свое лицо. Чепуха. Многоквартирные коробки, которые возводились на другом конце улицы, из окон миссис Эллис были не видны, а в ближайшем окружении были только такие дома, как ее собственные, то есть внушительные солидные постройки. Каждый со своим палисадником так что тут все сохранилось. В неприкосновенности. И жизнь, подчиненная раз и навсегда установившимся привычкам, ее вполне устраивала. По утрам она выходила с корзинкой за покупками. В окрестных магазинах все ее знали и всячески старались услужить. Если утро выдавалось холодное, то в одиннадцать часов она не отказывала себе в удовольствии выпить чашечку кофе в кафе «Уют» напротив книжной лавки. От Грейс приличного кофе добиться было нельзя. А летом в том же кафе торговали мороженым, и она часто покупала его и в бумажном фунтике несла домой, торопясь как маленькое, пока оно не растаяло. Очень удобно, не надо думать о десерте. После ланча она ежедневно выходила на прогулку, пройтись бодрым шагом, полезно для здоровья, к тому же, в Хамстедский лесопарк под рукой. Там ничуть не хуже, чем за городом. По вечерам она читала, или что-нибудь шила, или писала сьюзен Жизнь, если задуматься поглубже, а миссис Эрис предпочитала не задумываться, потому что это выводило ее из равновесия, в сущности вращалась вокруг Сьюзан. Девятилетняя сьюзен была ее единственным ребенком. Из-за болезни Вилфрида И, надо признаться, в не меньшей степени из-за его раздражительного характера, Силзан довольно раннем возрасте определили в пансион. Прежде чем на это решиться, миссис Элис провела много бессонных ночей. Но в конце концов рассудила, что для ребенка так лучше. Девочка была здоровая, живая, непоседливая. И невозможно было ее все время ограничивать, заставлять сидеть тихо и не шуметь чтобы не беспокоить больного и капризного отца. Из комнаты в комнату все было слышно. Значит, надо было отправлять ее на кухню и оставлять в обществе Грейс. А это, по мнению миссис Элис, было для девочки неподходящей компания С тяжелым сердцем она выбрала для дочки пансион поприличней. Не слишком далеко, всего мили в 30 от дома. Туда можно было доехать за полтора часа пригородным автомусом. Школа произвела на нее хорошее впечатление. Дети присмотрены, довольны. Начальница немолодая, симпатичная. И вообще этот пансион рекламировался в проспекте как школа, которая станет для детей вторым домом. В первый день учебного года миссис Эллис отвезла туда Сюзан и уехала в полном расстройстве. Но всю первую неделю она созванивалась с директрисой, Пришла к выводу, что Сьюзен вполне спокойна и без происшествий приспособилась к новой обстановке. Когда у миссис Элис умер муж, она ждала, что Сьюзен попросится домой и станет посещать обычную школу. Но к ее немалому удивлению и разочарованию, Сьюзен ничуть не обрадовалась этой идее, а наоборот расплакалась. «Мне тут нравится», – заявила она. «У нас всегда весело, у меня тут подруги». «И в другой школе у тебя появятся подруги», — уговаривала ее мать. «А потом подумай только, все вечера мы будем проводить вместе». «Да», — протянула Сьюзан с сомнением, — «а что мы будем делать?» Миссис Эллис немного обиделась, но не подала виду. «Ну что ж, может быть, ты и права», — сказала она. «Тебе тут хорошо, ты всем довольна» а на каникулы ты в любом случае будешь приезжать домой. Школьные каникулы. Они были, как островки цветного бисера на сером полотне, натянутом на пальце. Время каникул всегда особо отмечалось в еженедельнике у миссис Эллис, а промежутки между ними складывались безликий однообразный фон. Как же тоскливо тянулся февраль, такой долгий, хотя в нем и было только 28 дней, как бесконечно длился март. Его не скрашивали ни чашечки кофе в уюте, ни регулярный обмен книг в библиотеке, ни развлечений в виде, походу, в ближайший кино или даже в театр в центре Лондона, куда она выбиралась иногда на дневное представление. Кутить так да кутить с какой-нибудь знакомой. А потом наступала апрель. Он начинал свое победное шествие по календарю, и путь его был усыпан цветами. Вот уже и Пасха. Под окном распустились нарциссы. И Сьюзен, разрумянившаяся от весеннего воздуха, кидается к ней на шею. И к чаю мед и горячие пышки, которые Грейс испекла специально для Сьюзен. «Смотри-ка, ты опять выросла!» И теперь они ходят гулять вдвоем. И кругом солнечно и весело. Потому что впереди бежит припрыжку дочка. Май обычно проходил незаметно. Июнь был тоже приятный месяц. Окна уже можно было открывать на В палисаднике зацветал львийный зев. Жизнь текла спокойно, не торопливо. А еще в июне устраивали родительский день. В школе по этому случаю готовился спектакль. И хотя сьюзен досталась роль без слов, она изображала одну из фей, но она играла великолепно, глаза в нее блестели, и была она, конечно же, лучше всех. Июль был особенно мучителен, тянулся еле-еле. До заветного 24 числа, когда наступали долгожданные каникулы, и после этого до конца сентября, недели и дни не слизь непрерывным праздничным потоком сьюзан умоя сьюзан на ферме сьюзан в дартуре сьюзон просто дома смотрит в окно лежит мороженое из вафельной трубочки Для своего возраста она неплохо плавает это миссис элис говорит небрежным тоном случайным соседям по пляжу и так любит купаться из воды ее просто не вытащить даже когда прохладно И сцарапанные голые ноги в сандалиях. Все летние платьицы безнадежно коротки. Выгоревшие соломенная шляпа на полу. Страшно подумать, что скоро октябрь. Но, конечно, и домашних дел всегда достаточно. Лучше уж забыть про ноябрь. Осенние дожди туманы. Белый пеленой, встающий над парком. Задернуть шторы. Поворошить в камине кочергой. Заняться чем-нибудь. Перелистать еженедельный спутник домоводства. Посмотреть, что нового в разделе детской моды. О, есть кое-что интересное. Только не розовое, а вот это зеленое. С присобранным верхом и широким поясом. Все за ночью пойдет. Как раз то, что нужно для детских праздников во время рождественских каникул. Декабрь. Рождество. Самое счастливое время. Ну, что может быть лучше Рождества? Что может сравниться с мирными радостями домашнего очага? Стоило миссис Эрис увидеть выставленные на улицу перед цветочным магазином крошечные елочки, а в витрине овощной лавки ярко-желтые коробки с финиками, сердце у нее начинало радостно биться. И еще три недели, и Сьюзен отпустит на каникулы. И в доме вновь зазвучит ее смех, Ее беззаботный щебет. А у миссис элис молчаливая конспирации с Грейс. Таинственные кивки и только им понятные улыбки. Шелест бумаги. Это украдкой, по секрету от Сьюзен, заворачиваются подарки. Столько приготовлений, столько радостных ожиданий. И все кончается в один день, словно лопается надутый к празднику шарик. А Берт конвется летит на пол. Скорее, скорее, что там внутри. И все раскидывается, как попало. Хлопушки, сюрпризами, цветные ленточки, даже сами подарки, которые выбирались так любовно, так тщательно Но все равно усилия потрачены не зря. Какая радость для ребенка. Миссис Эллис долго смотрит на Сьюзан, которая сладко спит в обнимку с новой куклой. Потом гасит детский свет, еле-еле добирается до собственной постели. Так она устала и так вымоталась за день. На ее ночном столике красуется подарок от Сьюзен. Степанный колпачок, которым накрывают вареное яйцо, чтобы не остыла Миссис Элис не ест вареных яиц, но от дочкиного рукоделия в востоке прострочено конечно, неумела. Но зато вышитая курочка просто прелесть. А глазик... Глазик какой... Правда, Граис? Этот лихорадочный темп новогодних дней. Цирк, фантомима. Миссис Элли смотрит на сьюзен а не на артистов. Вы бы видели, как она хохотала, когда морской лев затрубил в трубу. Удивительно, как этот ребенок от всего умеет получать удовольствие. Детские праздники. И, конечно, сьюзен красивее всех. Она сразу выделяется в толпе. И как ей идет это зеленая платица. Золотистые волосы, голубые глаза. Другие дети по сравнению с ней все какие-то неуклюжие и большеротые. Когда мы прощались, она так вежливо сказала хозяйке «Большое спасибо, мне у вас очень понравилось». Никому из детей в голову не пришло сказать что-нибудь в этом духе. А когда играли музыкальные стулья, Она была самая проворная, угадывала раньше всех. Были, конечно, и тяжелые моменты. Беспокойная ночь, нездоровый румянец на щеках, воспаленное горло, температуру под 40 Телефонная трубка дрожит в руке. Мягкий успокаивающий голос доктора и его уверенные шаги на лестнице. Опытный, надежный человек. На всякий случай возьмем мазок. Мазок. О, Господи, что же это, дифтерит, скарлатина? И она уже видит, как девочку закутанную вытеела несут вниз. У двери карета скорой помощи больница. Но, слава Богу, оказалось просто ангина. Рыхлые миндалины. Обычное явление в это время года, все дети кругом болеют. Слишком много праздников подряд. Надо сделать перерыв. Выдержите ее несколько дней в постели и полный покой. Хорошо, доктор, разумеется. Какое облегчение после долгих часов мучительной тревоги. Выхаживает Сьюзен, безотлучно сидеть в ее постели, читать ей подряд все сказки из детского альманаха, одна скучнее и банальнее другой. И вот, дети, так Никки Лежебока потерял свой клад и остался ни с чем, да и по делам ему лентяю. Все проходит, размышляла миссис Элис, и радости, и боль, и счастье, и невзгоды. Кому-то моя жизнь может показаться скучной и монотонной. В ней, правда, не происходит ничего необычного. Однако я довольна этой жизнью и благодарна, что живу спокойно. И, наверное, я отчасти виновата перед бедным Уилфердом. Я сама это знаю. Видит Бог, он был... Нелегкий человек, и, по счастью, Сьюзан не в него, но я могу утешаться тем, что создала для дочери настоящий полноценный дом. И сегодня, первого числа, миссис Эллис с особым удовлетворением ввела взглядом знакомую до последних мелочей обстановку гостиной, старательно покрохом собранную мебель, картины, украшения и статуэтки на камине. Все, что скопилось вокруг нее за 10 лет ее замужней жизни, что и составляло ее дом, и что было в немалой степени она сама. Диван, два кресла, часть стильного гарнитура, уже не новые, но очень прочные и удобные. Пуфик у камина, она перетянула его собственноручно. Каминные щипцы, начищены не так, как следует, Надо будет сделать замечание Грейс. Портрет покойного Вилфрида в темноватом простенке за книжной полкой. Выражение, как всегда, унылое, но с виду вполне джентлье. И не только с виду, конечно, мысленно поправилась она. Над камином натюрморт с цветами. Смотрится очень эффектно. На каминной полке по обе стороны от часов две стапарширские статуэтки. Кавалер и дама. Зелень на картине так красиво гармонирует с зеленым кафтаном кавалера. «Чехлы пора бы обновить», — подумала миссис элис «И занавеси тоже. Но это подождет». сьюзан так выросла за последние месяцы. Важнее одеть ребенка, как следует. Для своих лет девочка высокая. Грейс просунула голову в дверь. «Кушать подано», — объявила она. «Неужели так трудно открыть дверь, по-человечески войти и сказать?» Подумала с досадой миссис Эллис. «Сколько можно повторять одно и то же?» «А так я всякий раз сдрагиваю. Да и вообще неудобно. Вдруг у меня в гостях кто-нибудь из знакомых?» Она села к столу. Грейс приготовила цесарку и яблочную шарлотку. И миссис элис подумала с беспокойством, «Не забывают ли в пансионе?» давать Сюзан дополнительное молоко и витамины, как она просила. Школьная медицинская сестра показалась ей не слишком обязательной. Внезапно, безо всякой причины, она положила ложку на тарелку. На нее накатила волна какого-то тяжелого щемящего предчувствия. Сердце у нее сжалось, горло перехватило. Она не могла больше есть. Что-то случилось, подумала она. У Сьюзан что-то не в порядке, она зовет меня, я ей нужна. Она позвонила, чтобы подавали кофе, и перешла в гостиную. Стою окна она машинально смотрела на дом напротив. Одно окно было открыто, оттуда торчал кусок грубой красной занавески. На гвозде болтала щетка, которой прочищают унитаз. Да, район и правду теряет свое лицо думала миссис Элис. «Чего доброго, и на моем конце улицы начнут строить многоквартирные дома. Тогда тут поселится бог знает кто». Она выпила кофе, но беспокойство и неясное предчувствие беды ее не покидали. В конце концов, она подошла к телефону и позвонила в школу. Ответила школьная секретарша, с удивлением и даже с некоторым неудовольствием, судя по голосу. Филзен в полном порядке, только что с аппетитом пообедала. Никакой простуды у нее нет, и в школе никто не болеет. Может быть, миссис Эллис хочет с ней поговорить. Она сейчас на улице играет с другими детьми, но ее можно позвать, это не нетрудно. «О, нет-нет, не беспокойтесь», — сказала миссис Эллис. «Просто мне в голову пришла такая глупость, я подумала вдруг девочка больна. Извините, что зря вас потревожила». Она повесила трубку и поднялась к себе в спальню, одеться перед выходом на улицу. Надо пойти прогуляться. Она бросила взгляд на фотографию Сьюзен, которая стояла на туалетном столике. И, как всегда, порадовалась на редкость удачный снимок. Фотограф удивительно схватил выражение глаз и так умело выбрал позу, ракурс. Волосы прямо светятся на солнце. Месси с Элисом секундом замешкалась. «А стоит ли сейчас выходить? Может быть, необъяснимые чувства тревоги просто-напросто признак усталости? И лучше прилечь отдохнуть?» Она с тайным вожделением посмотрела на кровать, на пухое одеяло, на грелку, висевшую рядом с муваником. Грелку ведь ничего не стоит наполнить. А потом... Можно расстегнуть пояс, сбросить туфли и полежать часок в постели с грелкой под мягким одеялом. Нет, нет, нет, это... это не годится. Нельзя себя распускать. Она открыла шифоньер, сняла с вешалки свое светлое пальто из верблюжьей шерсти, повязала голову шарфом, натянула длинные перчатки и пошла по лестнице вниз. В гостиной она задержалась у камина. Подложила дров и пододвинула кочегу экран. На Грейс в этом отношении надеяться не приходилось. Потом она открыла верхнюю часть окна. Пока она гуляет, комната проветрится. Сегодняшнюю газету она собрала и сложила в аккуратную стопку, чтобы просмотреть их после прогулки. И поправила закладку библиотечной книги. — Я выйду немного пройтись, скоро вернусь, — крикнула она из холла вниз. «Хорошо, мэм», – отозвалась из кухни Грейс. Миссис Эрис уловила в воздухе слабый запах табачного дыма и нахмурилась. Конечно, в помещении для прислуги Грейс вольна делать все, что угодно, но курящий кухарка в доме – это все-таки не очень приятно. Она захлопнула за собой входную дверь, спустилась по ступенькам на улицу и сразу повернула налево к лесопарку. День был пасмурный, серый, довольно теплый для этого времени года, даже, пожалуй, душноватый. Наверное, ближе к вечеру надо ожидать тумана. В такие дни он докатывался до Хемстеда из центра, заволакивая все вокруг непроницаемой стеной, насквозь пропитывая воздух, так что становилось даже трудно дышать. Сегодня миссис элис выбрала короткий маршрут, как она сама его называла, сперва на восток, к прудам у Виадука, потом небольшой круг и обратно к долине здоровья. Погода была неважная, и прогулка не доставила ей удовольствия. Ей хотелось поскорее очутиться снова дома и улечься с крылкой в постель или согреться в гостиной у камина и сразу же задернуть шторы, чтобы не видеть из окон это хмурое промозглое небо. Она шла быстрым шагом, обгоняя нянек с колясками. Няньки с детьми постарше, собравшись подвое, потрое болтали друг с дружкой, пока их подопечные носились вокруг. У прудов лаяли собаки. Пожилые мужчины в бакентошах стояли на берегу, глядя в пространство. Какая-то старушка кидала крошки для очливым воробьям. Небо на глазах потемнело и стало и желто Та часть парка у здоровья, где обычно устраивались ярмарки, сейчас выглядело уныло и заброшено. Карусели были укрыты на зиму брезентовыми чехлами. Две тощие кошки опасливо следили друг за другом по обе стороны ограды. Молочник, рассвистывая, взвалил на тележку полный ящик бутылок и пустил своего пони рысцой. Надо будет, пожалуй... Купить ко дню рождения велосипед ни с того ни с сего, подумала миссис Эллис. И ей будет 10 самый подходящий возраст для первого велосипеда. Она представила себе, как будет его выбирать, советоваться проверять руль тормоза. А какого цвета? Лучше, наверное, красный. Или синий, красивый оттенок. На передней раме корзинка. К седлу пристегнут кожаный футлярчик с инструментами. Тормозить он должен быстро, но не резко, иначе Сюзан может перелететь через руль и проехаться лицом по дороге. Жаль, что обручи вышли из моды. Когда она была маленькая, ей доставляло такое удовольствие катить перед собой весело подпрыгивающий упругий обруч, время от времени подстегивая его палочкой. Хорошенько разогнать обруч И не дать ему упасть. Это не так-то просто. Это целое искусство. Но Сюзан научилась бы без всякого труда. Миссис Эллис дошла до перекрестка, где ей надо было перейти на другую сторону и свернуть на свою улицу. Ее дом был последний, угловой. Но едва она ступила с тротуара на мостовую, как неизвестно откуда на большой скорости вывернул фургон, принадлежащий местной прачечной. Раздался громкий скрежет тормозов. Фургон вильнул в сторону. Перед ней мелькнуло растерянное бледное лицо мальчишки Рассыльного в кабине. «Безобразие!» – возмутилась про себя миссис Эллис. «Придется сделать замечание шоферу, когда он в следующий раз привезет белье. В один прекрасный день он это на кого-нибудь надедет». Она представила себе Сьюзан на велосипеде и мысленно содрогнулась. Пожалуй, еще лучше будет написать управляющему, буду вам чрезвычайно признать это, если вы возьмете на себя труд предупредить шофера о возможных последствиях его неосмотрительности. Он недопустимо превышает скорость на поворотах. Только надо попросить, чтобы управляющий не называл ее фамилию, а то еще шофер чего доброго поднимет шум, начнет кричать, что Не обязан помогать рассыднему таскать тяжелые корсины с бельем из дома до машины. С этими мыслями она дошла до своей калитки, открыл ее и с неудовольствием заметил что калитка еле держится на петлях. По-видимому, люди, привозившие белье, что-то с ней сделали. Придется и на это пожаловаться. Она не пишет управляющему сегодня же после чая. Пока все еще свежо в памяти». Она вынула из кармана ключ и ставила его во французский замок. К ее досаде ключ почему-то застрял и никак не желал поворачиваться. Вот невезение. Она позвонила в звонок. Придется Грейс подняться наверх из кухни и отпилить в одну дверь. А Грейс не очень любит, чтобы ее беспокоили. Пожалуй, надо откликнуть ее с улицы и объяснить ситуацию. Стоя на крыльце, она наклонилась к окну цокольного этажа и крикнула «Грейс! Грейс, это я! У меня ключ застрял в замке! Поднимитесь, пожалуйста, и впустите меня!» Она подождала несколько секунд, но из кухни не донеслось в ответ ни звука. Вероятно, Грейс куда-то ушла. А вот это уже просто бессовестно. Миссис Эллис предупредила ее раз и навсегда, что если хозяйки нет, то прислуга должна быть дома. Оставлять дом без присмотра нельзя ни под каким видом. И миссис Элис полагала, что Грейс честно соблюдает этот уговор. Иногда, правда, в ее душу закрадывалось сомнение. И вот, пожалуйста, факт на лицо Она еще раз крикнула погромче. «Грейс!» Внизу со скрипом открылось окно. И миссис Элис с изумлением увидела, как из кухни на улицу выглянул какой-то неизвестный мужчина. Он был без пиджака, в подтяжках и, к тому же, с небритой физиономией. «Ну, — но чего вы орете? — спросил он грубо. Миссис Эллис остолбенела и не могла произнести ни слова. Так вот, что творится у нее за спиной. Грейс, такая вроде бы порядочная девушка, к тому же не первой молодости, уже за 30 принимает в доме мужчин. Миссис Эллис судорожно сглотнула слюну, но постаралась сохранить самообладание. «Будьте настолько любезны и скажите Грейс, чтобы она поднялась и открыла мне дверь», произнесла она подчеркнуто сухо. Ее сарказм, конечно, пропал зря. Мужчина посмотрел на нее с недоумением и спросил. «Грейс, какая еще Грейс?» «Вот это было уже слишком. Значит, Грейс вдобавок имела наглость назваться не своим именем». «Придумала что-нибудь помоднее? Шерли, например, ли Марлайн?» Понемногу миссис Эллис начала догадываться, что случилось. Грейс пригласила этого типа в гости, а сама побежала ему за пивом в ближайший бар. И гость остался на кухне один и мог там творить, что за благорассудится. Вполне мог забраться в кладовку в поисках съестного. «Теперь понятно, почему на баранье ножки приготовленной два дня назад, Осталось так подозрительно мало мяса. «Если Грейс вышла», — сказала миссис Элис ледяным тоном, — «будьте добры, откройте мне дверь. Я не привыкла пользоваться кухонным входом». «Это должно поставить его на место?» Миссис Элис окипела от ярости. Она редко выходила из себя. Характер у нее был мягкий и сдержанный. Но застать в собственном доме не неоттесанного мужа мужлана... Да еще выслушивать его грубости, это было выше ее сил. И, конечно, впереди малоприятный разговор с прислугой. Грей, скорее всего, попросит расчет. Однако, есть вещи, которые нельзя спускать. В частности, то, что она себе позволила сегодня. Из холода донеслись шаркающие шаги. Непрошенный гость все же соблаговолил подняться. Он открыл дверь и с порога бесцеремонно уставился на миссис алис «Кого вам надо-то?» – спросил он. И тут из гостиной послышался пронзительный визгливый лай. «Собака? Гости!» Вот только этого не хватало. Какой ужас, какое неудачное стечение обстоятельств. Кто-то пришел с визитом, Грейс их впустила. Может быть, и не сама Грейс, а этот неопрятный, небритый тип. Какой позор! «Что подумают люди?» «Не знаете, кто там в гостиной?» «Спросила она быстрым шепотом». «Мистер Болтон с женой, наверное». «Ну, точно вам не скажу», — ответил он. «Вы слышите, собачонка их не заливается. А вы что, к ним, что ли?» Никакого мистера Болтона миссис Эллис не знала. Она направилась к дверям в гостиную на ходу снимая пальто и засовывая в карман перчатки. «Можете вернуться вниз на кухню», – бросила она через плечо, впустившему ее субъекту, который, выпучив глаза, смотрел ей след. «И скажите Грейс, чтобы чай она пока не подавала. Если надо будет, я позвоню. Я не знаю, останутся гости к чаю или нет». «Ладно», – отозвался мужчина с явным замешательством. «Вернуться-то я могу, только...» В другой раз, когда идете к Болтону, давайте два звонка. И он зашаркал вниз по лестнице. Да он пьян. Ну, разумеется, пьян. Этот наглый, оскорбительный тон. Если он вздумает затеять скандал, не захочет убраться по доброй воле, придется, пожалуй, вызывать по телефону полицию. Из холла миссис Алис свернула боковой коридорчик, чтобы повесить там пальто. Подниматься наверх времени уже не было, в гостиной ведь ждали люди. Она нащупала выключатель, повернула его, но лампочка не загорелась. Ну вот вам очередная неприятность. Теперь она не сможет посмотреться в зеркало. Она обо что-то споткнулась и наклонилась посмотреть, что там такое. Это оказался мужской ботинок. И рядом с ним другой, и пара туфель, а еще чемодан какой-то старый ковер? Если все это дело рук Грейс, если она позволила своему хажору перенести сюда и сгрузить в коридоре какие-то пожитки, значит, Грейс надо будет рассчитать сегодня же. Это уже последняя капля, такое терпеть нельзя. Миссис Элис открыла дверь в гостиную, заранее придав своему лицу в меру, но не чересчур радушное выражение. И тут же с яростным лаем к ней под ноги кинулась комнатная собачонка. «Джуди, на место!» – сказал мужской голос. И миссис элис увидела в комнате еще одного незнакомого мужчину с проседью в роговых очках. Он сидел перед камином и печатал на машинке. «А с комнатой что-то случилось? Откуда-то взялась масса книг и бумаг. На полу валялись бумажные обрезки, мусор, всякий хлам». Был даже попугай в клетке. Он запрыгал по жердочке и проскрипел что-то вроде приветствия. Миссис Эллис попыталась заговорить, но не смогла. Грейс совершенно обезумела. Напустила полный дом посторонних людей. Мало было того типа снизу, так придачу еще и этот. И они учинили здесь полнейший разгром. Перевернули все вверх домом. Каким-то тайным злым умыслом уничтожили все, что стояло у нее в костиной. Нет, хуже. По-видимому, тут действовал преступный заговор. Ей уже приходилось слышать о вооруженных городских бандах, которые врываются в дома и совершают кражи со взломом. Может быть, Грейс тут ни при чем? Может быть, она сама сейчас лежит где-то в подвале, связанной по рукам и ногам с кляпом во рту? Сердце у миссис Элис забилось чаще обычного. Она почувствовала дурноту. «Надо сохранять спокойствие», — сказала она себе. «Во что бы то ни стало сохранять спокойствие. И надо как-то добраться до телефона, сообщить полицию. Только бы этот человек не догадался, что я задумала». Собачонка все еще обнюхивала ей ноги. «Извините», — сказал незнакомец, сдвигая очки на лоб. «Вам что-нибудь нужно?» «Моя жена наверху!» «Да, это, конечно, заговор. Дьявольский хитрый заговор. И этот пришелец надеется ее перехитрить. Расположился, словно у себя дома, да еще имеет наглость, как ни в чем не бывало стучать на машинке. Должно быть, все, что появилось в комнате, они втащили через задний двор. Миссис Элис заметил что выходящая туда застекленная дверь Чуть приоткрыто. Она кинула взгляд на камин. Ну, так и есть. Стофарширские статуэтки исчезли. Натюрморт над камином тоже. Наверное, все ее имущество в спешном порядке вынесли, покидали на грузовик. Он, по-видимому, дожидается где-то поблизости. мысли ее работала с необычайной быстротой. По-видимому, этот наглец еще не понял, что она и есть хозяйка дома. Но тогда и она может разыграть комедию. Играла ведь она когда-то в любительских спектаклях. Надо постараться как-то отвлечь этих людей, задержать их до прибытия полиции. Как проворно они все это проделали. Успели вынести и письменный стол, и книжные полки, и кресло Однако незнакомец не должен заметить, что она оглядывает комнату. Она снова посмотрела на него, внимательно, сосредоточена. «Вы говорите...» «Ваша супруга наверху?» – переспросила она напряженным, но ровным голосом. «Да», – отведел мужчина. «Если вам назначено, она вас примет. Она принимает только по предварительной записи. Вы можете подняться в студию. Это наверх и направо. Окна на улицу». Спокойно, без шума, миссис Элис вышла из гостиной. А мерзкая собачонка увязалась за ней. Ясно только одно. Преступник еще не догадался, кто она такая. Они думают, что хозяева ушли или уехали на целый день. А ее, вероятно, сочли за визитершу, которой можно загреть голову, болтовней насчет назначений и предварительных записей. Она постояла в холле у дверей гостиной, молча прислушиваясь. Сердце у нее колотилось. Человек гостиной снова принялся опечатать на машинке. Она поделилась его хладнокровью, тому, как последовательно выдерживает роль. В газетах за последнее время сообщения о крупных квартирных кражах ей не попадалось. Это явно что-то новое, неслыханное по своему масштабу. И почему грабители выбыли именно ее дом? Ммм, наверное, пронюхали, что она вдова. Живет одиноко, держит всего одну служанку. Телефона на подзеркальнике в холле не было. Его успели куда-то унести. Вместо этого там лежал хлеб и что-то завернутое в газету. Кажется, мясо. Ах, вот как. Они уже запасаются едой. Оставалась надежда на то, что аппарат спальни еще цел, и что провода не порезаны. Этот тип сказал, что его жена наверху. Может быть, это такое же вранье, как и все остальное? А может, он и правду Работает на пару с сообщницей. И вполне вероятно, что эта особа прямо сейчас роется у нее в шифонере. Вытаскивает меховую шубку. Сует себе в карман ее единственную драгоценность. Нитку жемчуга. месяц Элис прислушалась. Ну да, так и есть. Спальни наверху кто-то ходит. Она так возмутилась, что даже забыла про страх. Конечно, она... Не может справиться с мужчиной, но перед женщиной не станет пасовать. И если уж дойдет до крайности, то можно будет подбежать к окну, выглянуть, позвать на помощь. Соседи ее непременно услышат. Или кто-нибудь из прохожих. Стараясь ступать как можно тише, миссис Элли стала подниматься по лестнице. Впереди с уверенным видом бежала собачонка. Перед дверью в свою спальню миссис Эллис остановилась. Внутри действительно слышались шаги. Собачка уселась и ждала, довольно смышленными глазами, поглядывая на миссис Эллис. В этот момент открылась дверь напротив, которая вела в спальню сьюзен и оттуда выглянула какая-то пожилая, неляшливо одетая толстая женщина с красным отечным лицом. Под мышкой она держала полосатую кошку. При виде кошки собачонка подняла ярстный лай. «Здрасте, пожалуйста», — сказал толстуха. «И что вы думали?» Пускать собаку наверх. Как будто не знаете, что они друг дружку не выносят. Почта уже была? Ах, извините, милочка, я обозналась. Я приняла вас за миссис Болтон. Она прошла к лестнице и поставила на площадку пустую молочную бутылку. Я сегодня что-то не в форме. Не могу вверх-вниз бегать. Кто-нибудь будет спускаться и прихватит мою бутылочку. Как там на улице? Туман? Нет, машинально сказала миссис Элис. Этот вопрос застал ее врасплох. Между тем Толстуха продолжал ее разглядывать, и миссис Эрис не знала, что и делать. То ли войти к себе в спальню, то вернуться вниз. Эта отвратительная старуха наверняка была из той же банды и могла подать сигнал своему сообщнику. «Вы «Вот ней записаны?» – спросила старуха. я без запись, так она и не примет». Миссис Элис храбро изобразила на лице подобие улыбки. «Благодарю вас», — сказала она. «Да, я по предварительной записи». Произнеся эти слова, она поразилась собственному самообладанию. Как-никак она не растерялась, сумела владеть ситуацией и вполне убедительно сыграла роль не хуже столичной актрисы. Толстуха подмигнула, подошла к миссис Элис вплотную, И, взяв ее за рукав доверительно зашептала. «Вы на простую хотите? Или на художественную? Скажу вам по секрету. Мужчинам больше нравится хунта ложественной. Понимаете, о чем я говорю?» И она ткнула миссис Элис локтем в бок. И снова заговорщицки подмигнула. «Я по колечку то вижу, что вы замужем. Так вот, милочка, послушайте меня. Все замужья, даже самые, что и на есть положительные, С ума сходит по таким фотокарточкам. Да, я сама бывшая артистка. Я в таких делах разбираюсь. Так что обязательно снимайтесь на художественную. И, переваливаясь сбоку-набок, она скрылась в комнате Сюзан, по-прежнему с кошкой под мышкой, и шумом захлопнула дверь. «А ведь... ведь, может быть!» — подумала миссис Алис. Чувствую, как к горлу снова подступает дурнота. Может быть, они никакие не злоумышленники, а душевнобольные, которые сбежали из лечебницы и в припадке безумия вломились в мой дом. Вполне возможно, что они и не помышляли о грабеже, просто потому что у них в голове все перемешалось. Они каким-то образом уверились, что находятся у себя дома. Да, если все откроется, скандал неизбежен. Газеты напечатают эту историю под броскими заголовками. И ее фотографию, конечно же, поместят. На Сьюзен это может отразиться самым нежелательным образом. Страшно даже подумать, что в комнатке Сьюзен хозяйничает какая-то отвратительная старая ведьма. Эта мысль придала ей решимости, и она рывком открыла дверь в спальню. Одного взгляда оказалось достаточно. Ее худшие предположения подтвердились. Все, все ее вещи исчезли. Комната была почти пуста, если не считать нескольких ламп на длинных шнурах и фотоаппарата на треножнике. А посреди комнаты стояла на коленях молодая женщина с копной густых курчавых волос. Она разбирала на полу какие-то бумаги. — Кто там? — спросила она, не поднимая головы. — Посторонним сюда нельзя. Я никого не принимаю без записи. — Миссис Эллис? — Сохраняя спокойствие и решительность, не ответила ей ни слова. Она успела заметить, что телефонный аппарат цел, хотя, как и все остальное в доме, он стоял не там, где раньше. Она двинулась прямо к нему и сняла трубку. «Эй, не смейте трогать мой телефон!» — крикнула молодая особа и стала подниматься с колен. Услышав ответ коммутатора, миссис Эллис произнесла твердым голосом «Соединитесь с полицией!» Пусть приезжает по адресу Элмер 17. Мне угрожает серьезная опасность. Прошу передать мой вызов немедленно. Девица подскочила к миссис Эллис и вырвала у нее из рук трубку. Лицо у нее вблизи оказалось и желто-бледное, какого-то нездорового цвета. «Кто вас прислал?» – возмущенно начала она. «Нечего тут шпионить и вынюхивать. Думаете что-нибудь найти? Ха, даже не надейтесь. И полиция вам не поможет». Я работаю на законных основаниях, у меня есть лицензия. К концу этой тирады она перешла почти на крик, и собачонка поддержал ее визгливым лаем. Девица открыла дверь и крикнула вниз. «Гарри! Гарри! Сейчас же поднимись! выкинет эту нахалку на улицу!» Миссис Эрис продолжала хранить спокойствие. Она стояла, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Телефонистка успела принять ее вызов и с минуты на минуту прибудет полиция. Она услышала, как не затворилось в дверь гостиной, и мужчина, который печатал на машинке, отозвался недовольным вортливым голосом. «Ну что там у тебя? Ты же знаешь, я занят. Что ты не можешь с ней сама договориться? Может, она желает сняться художественно?» Молодая женщина прищурилась и пристальнее, чем раньше, взглянула на миссис Эллис. «Что вам сказал мой муж?» – спросила она. «Ага», – с торжеством подумала миссис Эллис, – «они начинают паниковать. Не так-то просто меня дурачить, мои милые». «Я с вашим мужем вообще не разговаривала», – ответила она невозмутимо. «Он только послал меня наверх, сказал, что вы тут. Так что нечего морочить мне голову. Я отлично вижу все ваши махинации». И она обвела руку комнату. Девица посмотрела на нее вызывающе. «Вы меня ни в чем не можете обвинить», – заявила она. «У моей фотостудии солидная репутация. Я делаю кабинетные портреты, снимаю детей. Любой клиент вам это подтвердит. А если у вас какие-то другие сведения, покажите мне хоть один негатив. И тогда я еще подумаю, верить вам или нет». Миссис Эллис попыталась прикинуть в уме, скоро ли приедет полиция. Надо выиграть время. При других обстоятельствах можно было бы даже пожалеть эту несчастную молодую женщину, которая в своем безумии учинила в спальне весь этот погром, вообразив себя фотографом. Но сейчас, сию минуту, важнее всего хранить спокойствие. Ну так как же, не унималась самозванка. Что вы скажете полицейским, когда они появятся? В чем вы будете меня обвинять? Сумасшедшими надо держаться крайне осторожно. Ни в коем случае не вступать с ними в спор. Не провоцировать на агрессивные действия. Это миссис Эллис понимала. Их необходимо как-то задобрить, расположить в себе. И с этой особой надо быть как можно мягче. Постараться ее успокоить. Главное протянуть время до полиции. — Что я им скажу? — переспросила она почти ласково. «Я скажу, что я живу здесь. Вот и все. Думаю, этого будет достаточно». Девица посмотрела на нее с сомнением и закурила сигарету. «И все-таки, что вам нужно?» – сказала она после паузы. «Сфотографироваться в интересной позе? Ну так для чего было задевать всю эту комедию? Почему просто не сказать все, как есть?» На шум голосов исконутой напротив вышла краснолицая толстуха. Она демонстративно постучала в полуоткрытую дверь и остановилась на пороге. — Что-нибудь не в порядке, Лапочка? — ехидно поинтересовалась она. — Не вмешивайтесь не в свое дело, — раздраженно отрезал девица. — Вас это не касается. Я к вам не лезу, и вы ко мне не лезьте. — А я и не лезу, Лапочка, — сладким голосом пропела толстуха. — Просто хотела узнать, не надо ли помочь... «Клиент, кто видно с фокусами, сама не знает, чего хочет». ах помолчите, ради бога», — сказала девица. И в этот момент ее муж, Болтон, если миссис Эллис правильно запомнила фамилию, в общем, тот самый очкастый субъект из гостиной, поднялся наверх и вошел в со словами. «Ну, и что тут у вас происходит?» Девица пожала плечами и бросила взгляд в сторону миссис элис «Хм, не могу понять». «По-моему, это шантаж». «Негативы у нее есть?» спросил очкостый. «Не знаю. Первый раз ее вижу». «Может, она их у других клиентов раздобыла?» вмешалась старая толстуха. Теперь уже все трое не сводили глаз миссис Элис, но та держалась стойко и не дрогнула. Она чувствовала себя на высоте положения. «Мне кажется...» «Мы все немножко погорячились», — начала она. «И самое лучшее будет спуститься вниз, посидеть спокойно у камина и потолковать по душам. Вы мне расскажете о своей работе. Вы тут все занимаетесь фотографией?» Говоря это, она в то же время пыталась сообразить, куда они девали всю мебель из спальни. Ну, кровать, наверное, перетащили напротив, в комнатку Сьюзен. Шифоньер разбирается на две части, его, конечно, перенести недолго. Да, ну где вся ее одежда? Украшение безделушки. Наверное, как попала свалено на грузовик. И да, грузовик, безусловно, стоит где-то поблизости. совсем всем ее добром. Может быть, даже на соседней улице. А может, еще один сообщник уже успел его куда-то угнать? Но миссис Эллис утешила себя тем, что полиция работает четко и, как правило, находит украденное. К тому же вещи у нее застрахованы. Правда, никакая страховка не сможет компенсировать непоправимый урон, который нанесен дому в целом. Страховой полис на случай пожара тоже мало чем поможет. Разве что в условиях договора оттыщится пункт, который предусматривает возмещение ущерба, причиненного психически больными людьми. Впрочем, вряд ли такой пункт там есть. А под категорией стихийных бедствий этот случай тоже не подведешь. Страховая компания тут сразу встанет на дыбы. Вот такие мысли проносились в голове миссис Эрис, пока она еще и еще раз пыталась осознать масштабы бедствия. Прикинуть, сколько дней и недель потребуется ей для того, чтобы с помощью Грейс привести все в порядок и вернуть дому его прежний вид. А Грейс, бедняжка Грейс, Она совсем про нее забыла. Лежит, наверное, в заперти где-то внизу, и ее стережет этот ужасный тип в подтяжках. Вовсе не ухажер никакой, такой же бандит, как и остальные. «Ну так как же?» — сказала миссис Элис вслух. Ее сознание как бы раздвоилось, и эти слова произнесла уже находчивая актерская половина. «Я предлагаю сойти вниз, поговорить спокойно. Вы согласны?» Она вышла из спальни и стала спускаться по лестнице, и, к ее удивлению, супруги последовали за ней. Мерзкая старая толстуха осталась наверху. Она стояла и глядела им вслед, облокотившись на перила. — Если я вам вдруг понадоблюсь, крикните, — сказала она. Миссис Эллис представила себе, как она сейчас вернется в детскую и начнет хватать руками вещи Силзен, и ее передернуло от отвращения. «А вы? Не хотите к нам присоединиться?» – спросила она, изо всех сил стараясь говорить светски вежливым тоном. «Внизу гораздо уютнее». Толстуха ухмыльнулась. «Это уж как мистер и миссис Болтон скажут. Я-то сама никому никогда не навязываюсь». «Если мне удастся заманить всех троих в гостиную», – думала миссис Эллис, «и каким-то образом запереть дверь и отвлечь их внимание разговором». Может быть, я смогу задержать их до прихода полиции. Правда, они могут улизнуть через дверь, которая ведет на задний двор, но тогда им придется перерезать через забор и прыгать на крышу соседского сарая. Молодые еще могут рискнуть, а вот толстуха вряд ли на такое уже способна. «Ну вот и отлично», — сказал вслух миссис Эллис, хотя сердце у нее снова сжалось при виде разоренной гостиной. «Давайте присядем». Соберемся с мыслями, и вы мне подробно расскажете про свою фотографию. Но едва она успела договорить, как послышался звонок и одновременно стук в дверь, громкий и властный. Она с обречением перевела дух. Полиция. Голова у нее закружилась, и она прислонилась к дверному косяку. Мужчина в очках вопросительно посмотрел на жену. Надо их впустить, сказал он. У нее нет никаких доказательств. Он прошел через холл и открыл входную дверь. Заходите, констабель. А вас тут, оказывается, двое. Поступил телефонный вызов, раздался голос полицейского. Что-то не в порядке, как я понял? По-видимому, чистейшей воды недоразумение, ответил Болтон. К нам в дом явилась неизвестная посетительница и ни с того ни с сего устроила истерику. Миссис Элис вышла навстречу полицейским. Констебля она видела впервые, и сопровождавший его участковый полисмен был ей тоже незнаком. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. На вид оба были вполне надежные, рослые, крепкого сложения. «Никакой истерики я не устраивала», — возразила она спокойно, но твердо. «Мои нервы в полном порядке». Я действительно позвонила на коммутатор и попросила вызвать полицию. Констебль вынул блокнот и карандаш. «Изложите ее, в чем дело?» – сказал он. «Но для начала назовите свою фамилию и адрес». Миссис Эллис кротко улыбнулась. Вот только бы этот полицейский не оказался полным болваном. «Вряд ли в этом есть необходимость», – ответила она. «Но, пожалуйста». «Миссис Вилфред Эллис». «Проживаю по этому адресу». «Снимаете тут комнату?» — уточню констабель. Миссис Эллис досадливо нахмурилась. «Да нет же, это мой собственный дом, я здесь живу». И увидев, как Болтон метнул красноречивый взгляд на жену, она поняла, что надо безотлагательно объяснить все как есть. «Я должна поговорить с вами с глазу на глаз, констабель». И немедленно добавила она. «Я должна вам все рассказать. Вы, как я вижу, не вполне понимаете, что тут произошло». «Если у вас имеются жалобы, миссис Эллис», — сказал констебль, «вы можете заявить в полицию в установленном порядке. Нас информировали, что в доме номер 17 кому-то из жильцов угрожает опасность. Поэтому я хочу знать, кто передал на коммутатор это сообщение, вы или не вы». Миссис Элис почувствовала, что начинает терять терпение, «Разумеется, я», — сказала она. «Я вернулась домой с прогулки и обнаружила, что в мой дом проникли грабители. Вот они, здесь перед вами. Целая шайка злоумышленников или помешанных. Не знаю, кто они такие. И они похитили все мое имущество. Весь дом перевернули вверх дном. Все разорили, устроили настоящий покром». Она говорила торопливо и сбивчиво. Так что одни слова наскакивали на другие. В это время снизу поднялся небритый тип в подтяжках. Выпучив глаза, он уставился на полицейских. «Я видел, как она подошла», — заявил он. И сразу подумал, чё крутая. Знал бы ни за что бы ее не впускал. Констебль с некоторым недовольствием повернулся к нему. «А вы кто?» — спросил он. «Апшоу, моя фамилия», — ответил небритый. «Уильям Апшоу». Мы с женой снимаем тут цокольный этаж. «Этот человек нагло лжет», — сказала миссис Эллис. «Он здесь не живет и никогда не жил. Он из этой же шайки грабителей. Внизу никто не живет, кроме моей прислуги, а точнее кухарки Грейс Джексон. И если вы обыщете помещение, вы наверняка обнаружите, что она лежит где-то связанная с кляпом во рту. И это может быть дело рук негодяя, который перед вами». Она потеряла всякий контроль над собой. Ее голос, обычно выдержанный и спокойный, поднялся до истерического крика. — Ясные дела, чокнутая, — заметил небритый. — он у нее даже солома в волосах. — Помолчите, пожалуйста, — приказал констебль и повернулся к своему спутнику, который что-то зашептал ему на ухо. «Да — Да-да, — сказал он, выслушав. — Справочник есть. Сейчас проверим. Он раскрыл и стал листать какую-то книгу. Миссис Элис лихорадочно следила за ним. до «Да чего несносный тупица? И почему только прислали именно его, явного дурака и тугодума?» Тут констабль повернулся к мужчине в роговых очках и спросил. «Это вы, Генри Болтон?» «Совершенно верно», – с готовностью подтвердил тот. А «Это моя жена. Мы занимаем первый этаж». И дополнительно одну комнату наверху, ужины там, студия, фотостудия, художественная съемка. На лестнице послышались шаркующие шаги, и в холл спустилась мерзкая старуха сверху. «Моя фамилия Бакстер», — представилась она. «Я бывшая артистка, Билли Бакстер, может, слыхали?» «Снимаю эту комнату на втором этаже. А эта особа, наверняка шпионка». Я сама лично видела, как она стояла наверху под дверью и подглядывала в замочную скважину. Можете записать меня в свидетели. «Значит, она здесь не проживает?» – спросил констабль. «Ну, я так и предполагал. Под этим номером ее фамилия не значится». «Мы ее первый раз видим», – сказал Болтон. Мистер Апшоу ее впустил чисто случайно. Сперва она вошла без стука в мой кабинет. Потом ворвалась к моей жене в студию посыпала ее угрозами и в истерическом состоянии вызвала полицию. Констебль взглянул на миссис Эллис. «Желаете что-нибудь заявить?» Миссис Эллис сглотнула слюну. «Только бы сохранить самообладание. Только бы сердце не стучало с такой бешеной скоростью. Только бы подавить слезы, уже подступавшие к горлу». «Констебль!» — сказала она. — Произошло ужасное недоразумение. Вы, по-видимому, на этом участке человек новый, и ваш помощник тоже. Его лицо мне незнакомо. Но если бы вы связались со своим непосредственным начальством, все бы мгновенно выяснилось. Там меня наверняка знают. Я живу здесь уже давно. Моя кухарка Грейс служит у меня много лет. Я вдова. Мой муж Вилфред Элис. Скончался два года тому назад. У меня девятилетняя дочка. Сейчас она в школе. Сегодня днем я вышла погулять. И за время моего отсутствия эти люди вломились ко мне в дом. Все мое имущество они вывезли. Или уничтожили. Не могу точно сказать. И учинили полнейший разгром. И если вы сейчас же созвонитесь со своим начальством... Тише, тише, пожалуйста. Не волнуйтесь, остановил ее констебль, пряча в карман блокнот. Никакой спешки нет. Сейчас поедем в участок, и там спокойно выясним все подробности. Есть у кого-нибудь претензии к миссис Эллис? Желаете привлечь ее к ответственности за нарушение права владения? Наступило молчание, все притихли. Потом Болтон нерешительно произнес. «Ну, пожалуй, не стоит. Зла мы ей не хотим. Мы с женой согласны оставить это без последствий. «И, пожалуйста, имейте в виду», – вмешалась его эксцентричная супруга, – «что эта женщина может наговорить о нас в полиции, бог знает что, но все это будет неправда». «Я понял», – сказал Констебль. «В случае необходимости вас обоих вызовут, но думаю, что это не потребуется». Он повернулся к миссис Эллис и добавил твердым, хотя и достаточно вежливым тоном. «Итак, миссис элис, дело за вами. Мы на машине и можем быстренько доставить вас в полицию» и вы там расскажете все по порядку. Пальто у вас было? Миссис Эрис точно оглушенная сделала несколько шагов. Пальто там, в коридорчике. Она знала, что полицейский участок недалеко, в пяти минутах езды. Надо добраться до туда, не мешкая. Поговорить, наконец, с компетентным лицом, в чьих руках реальная власть. Только не с этим тупицей, не с этим безнадежным болваном. Весь уже в том, что пока тянется все это разбирательство, преступники могут чувствовать себя в полной безопасности и думать, что легко отделались. И к тому времени, как полиция вернется сюда с подкреплением, бандиты уже, безусловно, успеют скрыться. Она принялась шарить руками по стенке в поисках пальто, снова спотыкаясь о чужие чемоданы и ботинки. «Констебль», — вполголоса полголоса позвала она, — «на минутку». Он подошел к ней поближе, — «Слушаю вас. Они вывернули электрическую лампочку», — заговорила она быстрым шепотом. «Еще днем она прекрасно горела, а все это овощи, чемоданы они откуда-то принесли и свалили здесь. И чемоданы эти наверняка набиты моими вещами. И я прошу вас, настоятельно прошу оставить в доме вашего помощника. Пусть он их спережет, иначе его воры сбегут. «Не волнуйтесь, миссис элис все будет в порядке», — ответил полицейский. «Вы готовы? Можем ехать?» Она увидела, как Констебель и второй полицейский переглянулись и заметила, что молодой с трудом скрывает улыбку. Она поняла, что никого они не собираются тут оставлять. И в ее мозгу зародилось новое подозрение. «А что, если Констебель и его подчиненные не настоящие полицейские? Что, если они переодетые сообщники бандитов? Тогда понятно, почему она их не знает в лицо». Почему в такой очевидной ситуации они проявляют равнодушие, преступную халатность? Но если это так, то ни в какой участок они не подумают ехать, завезут ее в воровской притон. А там и дурманят, может быть, даже убьют. Я с вами не поеду, быстро сказала она. Ну, ну, миссис Элис, возразил констебль. Зачем же так? Давайте по-хорошему. Выпейте чашечку чая, успокойтесь, никто вас там не обидит. Он схватил ее за руку. Она попыталась вырваться. Второй полицейский подскочил и встал рядом. «На помощь!» Слабо крикнула миссис Элис. «Помогите! Помогите!» «Ну, кто-нибудь-то должен ее услышать? Есть же люди в соседнем доме. Правда, она их мало знает, но это неважно Если она закричит погромче, если изо всех сил...» «Бедняга!» Сказал небритый в подтяжках. Надо же, ну, прям, прям жалко ее. Из чего это она сбрендила? Его выпученные глаза смотрели на нее с сочувствием, и миссис Элис чуть не задохнулась от возмущения. «Негодяй!» — крикнула она. «Как вы смеете, как вы!» Но ее уже тащили вниз по ступенькам, поволокли по тротуару к машине, за рулем сидел еще один полицейский. Ее затолкнули на заднее сиденье, и уселся рядом, не выпуская елку. Машина тронулась, свернула в бок и покатила по отгуру, мимо лица парка. Она силилась разглядеть, в каком направлении они едут, но широкие плечи констебля загораживали чуть ли не все окно. Еще несколько резких поворотов и машина, к немалому удивлению, миссис Эллис затормозила у входа в участок. «Ох, ну, значит, полицейские все же настоящие, а не переодетые бандиты, и на том спасибо». Растерявшаяся и перепуганная, миссис Эллис впервые облегченно вздохнула. Констебль помог ей выбраться из машины и, по-прежнему держа за руку, ввел внутрь. Помещение, что-то вроде приемной, показалось ей смутно знакомым. Она была тут несколько лет назад, когда пропал ее любимый рыжий кот. С того раза ей запомнилась общая обстановка, вполне деловая. За барьером находился какой-то ответственный дежурный, Она думала, что к нему ее и подведут, но вместо этого констабель прошел с ней дальше, в другое помещение, и там, за широким письменным столом, тоже сидел полицейский, явно выше чином и вообще производивший более солидное впечатление. И лицо у него, слава богу, было как будто не глупое. Она решила сама все объяснить, пока констабель ее не опередил и почти с порога начала. Произошло ужасное недоразумение. Я, миссис Эллис, проживаю в доме 17 по элмхерст В мой дом проникли грабители, и грабеж идет полным ходом. Эта шайка ни перед чем не остановится. Бандиты чрезвычайно хитрые и изобретательные. Им удалось ввести в заблуждение обоих ваших подчиненных, и... К негодованию миссис элис важный чин на нее даже не взглянул. Он скинул брови и повернулся к констеблю. Тот снял фуражку, откашлялся и подошел к столу. А рядом с миссис элис неизвестно откуда возникла женщина в полицейской форме, по-видимому, надзирательница, которая крепко взяла ее за локоть. Констебль между тем о чем-то тихо переговаривался с начальником, о чем миссис элис не слышала. Ноги у нее дрожали от волнения голова кружилась. Она с готовностью опустилась на стул, который пододвинула надзирательница, и ей сразу же подали чашку чаю. Чашку она взяла, но пить не стала. Ну, дача или тут? Время. Драгоценное время утекает в пустую. Я требую, чтобы вы меня выслушали, громко сказала миссис Элис. И женщина в форме еще крепче сжала ей руку. Но полицейский за столом сделал ей знак «Подойти», и ее пересадили на другой стол поближе. Надзирательница по-прежнему не отходила ни на шаг. «Слушаю вас», — сказал он, — «что вы имеете сообщить? Миссис Эллис судорожно сжала руки. У нее появилось предчувствие, что этот начальник, несмотря на свой интеллигентный вид, окажется не лучше подчиненных. «Моя фамилия элис начала она снова. «Миссис Вилфрид Эллис. Проживаю на Элмхерст Роуд, дом 17. Вы меня легко найдете в телефонной книге и в адресной тоже. Меня в этом районе все знают». Я здесь живу уже больше десяти лет. Я вдова, у меня есть девятилетняя девочка, дочка. Она сейчас в пансионе. Я держу прислугу, Грейс Джексон. Она готовит и помогает по дому. Сегодня, около часу дня, я вышла погулять. Прошлась по парку и вернулась обратно, мимо виадука и мимо прудов у долины здоровья. И когда я пришла домой, я обнаружила, что в мое отсутствие ко мне вломились грабители. Вломились самым наглым образом. Моя служанка исчезла. Все мое имущество успели вывезти, и вора обманом захватили дом. При этом они разыграли целое представление и сумели сбить с толку даже ваших сотрудников. Вызвала полицию я. Я позвонила на коммутатор и держала всю шайку в гостиной, пока не приехали ваши люди. Миссис Элис остановилась перевести дух. Она заметила, что полицейский начальник не спускает с нее глаз и слушает внимательно. «Благодарю вас», — сказала она. Вы все очень толково рассказали, миссис Элис. А есть у вас при себе что-нибудь, что могло бы удостоверить вашу личность? Она растерянно взглянула на него. Удостоверить личность? Разумеется, но только не здесь, не при себе. Она вышла из дома без сумочки. Визитные карточки лежат у нее в письменном столе, а заграничный паспорт. Они с Вилфордом когда-то ездили в Диеп. Заперт если она правильно помнит, в левом меркнем ящике бюро, спальня. Но тут она вспомнила, в каком состоянии ее дом. Там теперь ничего не найти. «Видите ли», — принялась она объяснять, — «все складывается крайне неудачно. Я сегодня вышла без сумочки, она осталась в спальне на комоде. Визитные карточки у меня хранятся в письменном столе в гостиной. Есть еще паспорт, боюсь, что он несколько просрочен». Мы с мужем редко ездили за границу. Паспорт лежит в бюро, в спальне. Но сейчас... Сейчас в доме все разграблено, все перевернуто вверх дном. Ну, начальник сделал какую-то пометку в блокноте и спросил. «Значит, вы не можете предоставить удостоверение личности или продовольственные карточки?» «Ну, я же вам объясняю», — сказала миссис Элис с трудом сдерживая досаду. «Визитные карточки у меня дома, в столе». Что касается продовольственных карточек, так кажется, вы сказали, что я, я вообще не знаю, что это такое. Полицейский за столом снова записал что-то в блокнот и сделал знак надзирательницы, которая принялась деловито ощупывать ее карманы. От этой фамильярности миссис Эллис все передернула. Она старалась сообразить, кому можно позвонить, кто из знакомых мог бы за нее поручиться кто сразу приехал за ней на машине и прочистил бы мозги этим идиотам, этим твердолубым болванам. Я должна сохранять спокойствие, снова повторила на себе. Спокойствие. Коллинзы, они сейчас за границей. Лучше всего было бы обратиться к ним, но в крайнем случае можно позвонить Нетти Дрейкот. Она в это время обычно дома поджидает детей из школы. Я просил вас, сказала миссис Элис, Проверить мои данные по телефонному справочнику или по местной адресной книге. Если вам этого мало, справьтесь на почте. Или обратитесь к управляющему отделением моего банка. Оно помещается на Хай-стрит. Я последний раз заходил туда в спорту. И, наконец, вы можете позвонить моей знакомой, миссис Дрейкот. Она живет в Чарлтон-Корте, дом 21, по Чарлтон-Авеню. Такой большой многоэтажный дом. Она будет рада за меня поручиться. Миссис Эллис в изнеможении прислонилась к спинке стула. Никакой страшный сон, мысленно твердила она себе, не может сравниться с кошмаром, с ужасающей безнадежностью ее теперешнего положения. Одна неудача за другой. Как можно было оставить дома сумочку? Там всегда лежит пачка визитных карточек. Ограбители эти злодеи! Между тем продолжает хозяйничать в доме и, наверное, уже успели прибрать к рукам все ее ценности, распорядиться всем ее имуществом. «Ну что ж, миссис Эллис, — сказал начальник, — мы выслушали ваше заявление и сейчас навели необходимые справки. К сожалению, ваши слова не соответствуют истине. Ваша фамилия в телефонной книге не значится, и в местном справочнике ее тоже нет». То есть то есть как это нет возмущенно возразил миссис Элис дайте мне сюда обе книги я вам сейчас все найду. констебль подошел и положил их перед ней на стол. она отыскала в телефонной книги свою букву и провела по странице пальцем. помню, что ее фамилия напечатана в левой колонке в середине. фамилия Элис повторялась несколько раз, но все это были какие-то другие эллисы живущий по другим адресам. Она открыла адресный справочник, и под номером 17 по Элмхерс-Роуд обнаружила фамилии Болтон Апшоу Бакстер. Она отодвинула от себя книги и, ничего не понимая, посмотрела на сидящего напротив полицейского. «Эти справочники у вас неверные?» – растерянно произнесла она. «Какие-то устаревшие, может быть, или поддельные?» Не те, что у меня дома. Полицейский захлопнул обе книги и, помолчав, сказал. «Ну что ж, миссис Эллис, я вижу, вы переутомились. Вам нужно первым делом отдохнуть. А мы постараемся связаться с вашими знакомыми. Обещаю вам сделать это в самое ближайшее время. А пока вас проводят в спокойное место, я пришлю к вам врача, он с вами побеседует». Даст успокоительный, вы поспите, соберетесь силами, а утром будет видно. Может быть, к тому времени вам станет получше, да и мы успеем что-нибудь для вас выяснить. Женщина в полицейской форме помогла миссис Элис подняться со стула и сказала. «Пройдемте». «Да, но как же мой том торопливо заговорила миссис Элис. «Там ведь остались грабители и Грейс, моя прислуга, они ее наверняка связали и где-то спрятали». Это же... это ведь бандиты, преступники. Вы должны немедленно что-то предпринять, иначе они скроются, они уйдут от наказания. Мы и так уже потеряли здесь полчаса. Не волнуйтесь, миссис Эллис, сказал начальник. Предоставьте все нам. Мы знаем, что делать. Миссис Эллис продолжала возмущаться, продолжала что-то доказывать. Но надзирательница вывела ее в коридор и куда-то повела, увещевая на ходу. «Спокойненько, не надо шуметь, не надо скандалить, никто вам ничего худого не сделает». И не успела миссис Элис оглянуться, как она оказалась в какой-то комнатушке с железной койкой. «О боже, да это же камера! Тут содержатся арестанты!» Между тем надзирательница уже помогала ей снимать пальто, откалывала булавки, шарфы у нее на голове. Заметив, что миссис Эллис от слабости еле стоит на ногах, она проворно уложила ее на кровать, прикрыла грубым серым одеялом и подсунула по голову жесткую казенную подушку. Миссис Эллис цепилась с женщиной обеими руками не отпускала. — Все-таки лицо у нее не злое. — Я вас умоляю, — сказала она. — Позвоните моей приятельнице, миссис Дрейкотт, в чарлтон и попросите ее приехать. Ее номер Хамстед 40 Ваш начальник не желает меня слушать, он мне не верит. Хорошо, хорошо, вы только не волнуйтесь, сказала надзирательница. И тут в эту комнату, в эту камеру вошел еще кто-то. Какой-то энергичный, чисто выбритый господин с чемоданчиком. Он поздоровался с тюремщицей и, раскрыв чемоданчик, вынул оттуда с петоскопой термометр. Потом с ободряющей улыбкой повернулся к миссис Эллис. «Так-так», – сказал он, – «вы, я слышу, немножко расклеились?» «Ничего, мы вас быстро приведем в порядок. Дайте руку, пожалуйста». Миссис Эрис поднялась и села на узкой железной кровати, натянув на себя одеяло. «Доктор», – учла она, – «я ничем не больна. Просто у меня страшные неприятности. И из-за этого я в таком нервном состоянии. Но тут чьи угодно нервы не выдержат». Дело в том, что я стала жертвой грабежа. Мой дом захватили посторонние люди. А здесь никто не хочет до конца меня выслушать. Моя фамилия Элис. Миссис Вилферт Элис. Я живу на Элмхерстроуд, дом 17. Если вы сумели бы растолковать здешнему начальству, что... Но врач ее не слушал. С помощью надзирательницы он сначала измерил ей температуру. При этом градусники ей сунули под мышку и руку плотно прижали. В общем, общались с ней как с ребенком. А потом стал считать ей пульс. Оттянул к низу вейки, приставил к груди стетоскоп. А миссис Элес все говорила и говорила. «Я, конечно, понимаю, вы исполняете свои обязанности, как вы и сказали, так вы и делаете, но я считаю нужным официально заявить, что и здесь, в участке, и до этого у меня дома, куда полиция приехала по моему вызову, я столкнулась с самым безобразным и безответственным обращением. Я не знакома лично с депутатом от нашего округа, но я убеждена» что когда он услышит мою историю, он этого так не оставит. И виновные понесут ответственность. Да-да, все виновные понесут ответственность. К сожалению, я вдова. Близких родственников у меня нет. Моя дочка в подсвене для девочек. Мои друзья, мистер и миссис Коллинс, они сейчас отъездят, они за границей. Но управляющий отделением моего банка, он тем временем доктор протирал ей руку ваткой со спиртом. Потом взял шприц и ввел ей в вену иглу. И миссис Эрис, охнув от боя, упала головой на подушку. Доктор не отпускал ее руку, следил за пульсом. Голова у нее кружилась все сильнее и сильнее, и она чувствовала, как по телу развивается странное оцепенение. По-видимому, начинало действовать лекарство. По щекам у миссис Элли стекли слезы. Она уже не могла сопротивляться, она была без сил. «Ну, как вы теперь?» – спросил доктор. «Чуточку получше». В арту и горле у нее пересохло. Наверное, ей впрыснули что-то такое, что парализует человека и делает его абсолютно беспомощным. Но от сердца у нее немного отлегло. Ярость, страх и отчаяние, которые только что кипели в ней, как будто отступили. Судорожное нервное напряжение спало. Она, конечно, очень плохо все объяснила. И вообще она сама вина Забыла дома сумочку. «Да, если бы не сумочка. И если бы эти злоумышленники были не такие изворотливые, не такие коварные...» «Тихо!» — приказала она себе. «Тихо! Успокойся, хватит!» Наконец доктор отпустил ей руку и произнес. «Что если мы еще разок послушаем вашу историю? Значит, вы говорите, что вы миссис Элис. Миссис Эллис вздохнула и закрыла глаза. Неужели начинать все сначала? Ведь у них, наверное, и так все подробно записано. Что толку повторять одно и то же, если дело в полиции поставлено из рук вон плохо? Это же ясно с первого взгляда. Даже справочники, даже телефонные книги у них не те. Все адреса и фамилии перепутаны. Ничего удивительного, что вокруг творятся безобразия, убийства, кражи и еще бог весть какие преступления. Чего еще ждать, если вся система прогнила насквозь? И депутат. Как же его фамилия? Вот прям вертится на языке, очень такой симпатичный, положительный на вид. Светлые волосы так серьезно смотрят с предгуборных афиш. Конечно, баллотироваться от Хамстеда всякому лестно. Он непременно сам займется ее вопросом. Непременно. Как вы думаете, прервал ее мысли доктор, вы могли бы теперь припомнить свой настоящий адрес? Миссис Эрис открыл глаза. Устала и равнодушно она взглянула на доктора. «Элкер 17 механически повторила она. «Я вдова. Мой муж умер два года назад. Дочке 9 лет, она в пансионе. Сегодня днем я вышла погулять, а когда вернулась...» «Да-да-да-да-да, это мы знаем», — перебил ее доктор. «Все, что было с вами после прогулки, мы знаем. Постарайтесь припомнить, что происходило перед этим». «Перед этим мне подали ланч», — сказала миссис элис «Я отлично помню, что ела цесарку, потом яблочную шарлотку, потом выпила кофе. После этого я поднялась наверх, хотела даже прилечь, немного отдохнуть, и важно себя чувствовала. Но решила, что лучше все-таки выйду на свежий воздух». Не успели эти слова слететь с ее губ, как она о них пожалела. Доктор кинул у нее испытующий взгляд. «Ага», — сказал он, — «значит, вы неважно себя чувствовали. А не могли бы вы уточнить, что именно вас беспокоило?» Миссис Эго сразу поняла, куда он клонит. Врачи и полиция, конечно же, заодно. Они хотят признать ее психически больной, объявить невменяемой, представиться так, будто она страдает каким-то мозговым расстройством, и будто вся ее история — выдумки и бред. «Да ничего особенного», – быстро ответила она, – «просто немного устала. Я утром занималась уборкой, проверяла белье, наводила порядок в столе, но это ушло довольно много времени». «А вы могли бы подробно описать свой дом?» – спросил доктор. «Дать перечень всего, что находится в спальне, например, в гостиной?» «Конечно, это совсем не нетрудно», – сказала миссис Эллис. «Только имейте в виду, что сейчас там все не так». Люди, которые проникли в дом, нанесли ему огромный и, боюсь, непоправимый ущерб. Все мое они вывезли и где-то спрятали. В комнатах не прибрано везде грязь. А в моей спальне вы только представьте себе. Я застала молодую особу, которая притворялась, будто занимается фотографией. «Угу, понятно», — сказал доктор. «Но об этом вы пока не думаете. Просто опишите обстановку. Ну, где какая мебель стояла и так далее» спрашивал он, как будто даже сочувственно. Миссис элис успокоенная его дружелюбным тоном, начала описывать все комнаты по очереди. Она не забыла ничего. Ни картин, ни многочисленных безделушек. Точно указала, где стоит каждый стол, каждый стул. «А вашу кухарку, вы говорите, зовут Грейс Джексон?» «Да, доктор. Она служит у меня уже несколько лет. Когда я днем выходила она была внизу на кухне». Я отчетливо помню, как окликнула ее и предупредила, что иду немного пройтись, но скоро вернусь. Я крайне обеспокоен ее участью, доктор. Эти негодяи, вероятно, ее похитили где-то прячут. Мы это выясним, сказал доктор. А пока что, миссис Элис, я хочу вас поблагодарить. Вы прекрасно все рассказали. Нарисовали четкую детальную картину, и я убежден, что нам удастся в самом скором времени разыскать ваш дом и ваших родных. Сегодня вам придется здесь переночевать, а утром, я надеюсь, у нас будут для вас какие-то известия. Кстати, вы сказали, что ваша дочь учится в пансионе. Вы его адрес помните? Разумеется, помню, сказала миссис элис И адрес, и телефон в коло называется High Close и находится в Хэтчворте на Бишопс Лейн. Телефон там Hatchworth 202. Но я не совсем понимаю... Почему вы собираетесь разыскивать мой дом? Я же вам сказала, что живу на Элленхерстрол, в дом 17. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, прошу вас, сказал доктор. Вы не больны, и вы, безусловно, говорите правду. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. У вас просто кратковременная амнезия. Потеря памяти. Такое бывает с самыми разными людьми, и потом проходит без последствий. Мне неоднократно приходилось с этим сталкиваться, поверьте. Он улыбнулся, встал и взял свой чемоданчик. — Неправда, — запротестовала миссис Элис, селись поднять голову от подушки. — Никакой потери памяти у меня нет. Я же вам так подробно до последней мелочи все рассказала. Назвала свою фамилию, адрес полностью описала свой дом, дала вам адрес школы. Да — Да-да, — подтвердил доктор, — главное, вы не волнуйтесь. Постарайтесь расслабиться и немножко поспать. «А мы попробуем отыскать кого-нибудь, кто вас знает». Он что-то шепнул надзирательнице и вышел вон. Та подошла к кровати и подоткнула с боков одеяло. «Не надо расстраиваться», — сказала она. «Лучше послушайтесь доктора. Отдохните, поспите. Вот увидите, все образуется». Отдохнуть? Но до того ли ей? Расслабиться, но Как? Может быть, как раз сейчас эти преступники довершают свое грязное дело, выносят из дому ее последнее добро, оставляя только голые стены, и совсем всем награбленным отбывают в неизвестном направлении, не оставив ни следов, ни улик. Они и Грейс наверняка увезут с собой, и она, бедняжка, не сможет явиться в полицейский участок и удостоверить личность хозяйки. Правда, есть еще соседи, ферберы, К ним ведь тоже можно обратиться. Не такое уж это для них и беспокойство. Надо было, конечно, в свое время быть с ними полюбезней. Сойтись покороче. Время от времени наносить им визит приглашать к чаю. Но в городе ведь мало кто общается с соседями. Сейчас это как-то не принято. Считается старомодным. если полиция не дозвонилась до Нетты Дрейкот, придется обратиться к ним. И немедленно. Миссис Эллис потянула надзирательницу за рукав. «У меня есть соседи, Ферберы, дом 19. Они тоже могут за меня поручиться. Мы не то чтобы близко знакомы, но в лицо они меня знают. Мы живем рядом уже лет шесть. Запомните фамилию? Ферберы. Да-да, сказала надзирательница. Постарайтесь пока что уснуть. Ах, Сьюзен, Сьюзен». Какое все-таки счастье, что все это случилось не во время каникул. Тогда все было бы еще невыносимей Что бы мы делали, если бы вернулись прогулки вдвоем и застали бы в доме эту банду? Да еще чего доброго, сьюзен она ведь такая миловидная, приятная девочка, приглянулась бы этой подозрительной парочке, очкастому и его жене, и они бы задумали ее выкрасть. Вот был бы ужас, просто кошмар. Сейчас девочка, по крайней мере, в безопасности и в счастливом неведении, и, даст бог, вообще ничего не узнает, если только эта история не попадет в газеты. Это так стыдно, так унизительно провести ночь в камере для арестантов. И все из-за непроходимой тупости полиции, из-за непростительных чудовищных ошибок. «Ну вот, и поспали немножко», — сказала вдруг у нее над духом надзирательница, протягивая ей чашку чаю. — Не знаю, о чем вы, — возразил миссис Элис. — Я и не думала спать. — Поспали, поспали, — добродушно улыбнулась женщина. — Все вы так говорите. Миссис Элис, моргая глазами, села на жесткой кровати. Ведь она только сию минуту разговаривала с надзирательницей. Голова у нее раскалывалась от боли. Она отпила из чашки несколько глотков. — Разве чай? безвкусный жидкий. — Как же ей хотелось очутиться снова дома, в своей постели. И чтобы Грейс, как всегда, по утрам неслышно вошла в комнату, раздвинула шторы. «А теперь вам надо умыться», — сказала надзирательница. «Я вас причешу, а потом отведу к доктору. Он уже ждет». Умываться на глазах у постороннего человека. Чувствовать, как чужие руки прикасаются к твоим волосам. Это было мучительно, но миссис Элис... Вытерпела все, сжав зубы. Потом надзирательница подала ей пальто и шарф, выпустила из камеры и провела по коридору во вчерашнюю приемную, а оттуда снова в помещение, где ее допрашивали накануне. Сегодня за столом сидел другой полицейский, но тут же были знакомые ей констебы или доктор. Доктор пошел ей навстречу, улыбаясь своей самодовольной улыбкой. «Нос, как вы себя сегодня чувствуете?» – спросил он. «Получше. Пришли в себя». «Как раз напротив», — сказала миссис Эллис. «Я чувствую себя очень плохо. И лучше мне не станет, пока я не узнаю, что делается у меня дома на Элмхерст-Роуд, номер 17. Может ли наконец, кто-нибудь сообщить, что там происходит со вчерашнего вечера? Приняты ли хоть какие-то меры, чтобы оградить мой дом от посягательств шайки грабителей?» «На это доктор ничего не ответил» а взял миссис Эллис под локоть и подвел к стулу, на котором она сидела вчера. «Вам сейчас покажут фотографию в газете. Посмотрите на нее внимательно, пожалуйста». Миссис Эллис села, и новый полицейский протянул ей через стол газету. Воскресную газету, которую всегда покупала Грейс. Сама миссис Элис никогда в нее не заглядывала. И там действительно была фотография. Фотографии женщины с довольно пухлыми щеками, Светлым пальто шарфом на голове. Фотография была обведена красным кружком, а под ней стояла подпись «Ушла из дома и не вернулась», а из 36 лет, вдова «Проживает Альберт Билдингс, 105, Кэнтишталм». Миссис Эллис посмотрела и вернула газету полицейскому. «Боюсь, что не смогу вам помочь», — сказала она. Я это особо не знаю. А имя Ада Льюис ничего вам не говорит? И адрес этот вам не знаком? Нет, разумеется, сказала миссис элис И вдруг она поняла цель всех этих расспросов. Полицейские думают, не она ли это самая Ада Льюис, которая ушла из дома и не вернулась. Наверное, они обратили внимание на светлое пальто, шарф вместо шляпы. Она встала со стула. «Это просто возмутительно!» Почти выкрикнула она. «Я сотый раз вам повторяю, что я миссис Элис. Миссис Вилфрид Элис. Мой адрес Элмхерстролд, 17. А вы упорно продолжаете мне не верить. Вы задерживаете меня в полиции без всяких юридических оснований. Я требую, чтобы ко мне вызвали адвоката. Моего адвоката. Впрочем, постойте». Она в последний раз обращалась к своему адвокату сразу после смерти Вилфреда, а с тех пор его контора то ли куда-то переехала, то ли сменила вывеску. Нет, фамилию лучше не называть, а то они опять скажут, что она выдумывает. Лучше отослать их снова к управляющему банком. «Минуточку», — сказал полицейский чин, перебив ее мысли, и тут в помещении вошел еще один человек, довольно простецкого и неряшливого вида мужчина одетый в потрепанный клетчатый костюм. В руках он мял фетровую шляпу. «Узнаете ли вы эту женщину?» обратился к нему полицейский за столом. «Можете ли вы подтвердить, что это ваша сестра, адаль юис Мужчина подошел поближе и бесцеремонно заглянул в лицо миссис Эллис, которую прямо кинула в жар от ярости. «Нет, сэр», произнес он. «Это не Ада. Это...» «Пополней будет, и зубы у нее вроде как свои, а у Ады протезы». «Нет, это я в первый раз вижу». «Благодарю вас», — сказал полицейский. «Пока все можете идти. Если ваша сестра найдется, мы вас известим». Мужчина со шляпой ушел, а миссис Эллис торжествующе повернулась к начальнику и сказала. «Ну, теперь вы убедились. Теперь-то вы мне верите». Тот на секунду задержал на ней внимательный взгляд, Потом перевел взгляд на доктора. Наконец посмотрел блокнот, который лежал перед ним. «Я с удовольствием бы поверил вам», — сказал он. «Это всех нас избавило бы от лишних хлопот, но...» «К сожалению, поверить никак не могу. Все, что вы до сих пор сообщали, пока не подтвердилось». «То есть как?» — воскликнула миссис Эллис. «Начнем с адреса». «Вы не проживаете в доме 17 по Элмхерспроуду. Этот дом занимают другие жильцы, мы их знаем. Они там живут не первый день. Каждый этаж в этом доме сдается отдельно, вы в числе съемщиков не значитесь. Миссис Элли судорожно ухватилась за стул, на котором сидела. Она ничего не видела, кроме этого высокомерного, упрямого и совершенно равнодушного лица. — Вы заблуждаетесь, — возразила она, стараясь говорить спокойно. — В доме семнадцать... Ничего никому не остается. Это мой собственный дом. Я живу в нем сама. Полицейский опять заглянул в блокнот. Пойдем дальше. В соседнем доме номер 19 Ферберы не проживает. Этот дом тоже занимает несколько семей. Ваша фамилия не фигурирует ни в местном адресном справочнике, ни в телефонной книге. Там есть другие Эвисы, но не вы. Списки клиентов банка, который вы нам вчера назвали, фамилия Элис, не значится. И, наконец, среди жителей района нам не удалось обнаружить никакой Грейс Джексон. Миссис Элис в растерянности посмотрела на доктора, на вчерашнего констебля, на женщину в полицейской форме, которая по-прежнему стоял рядом с ней. «Это что?» «Заговор», — еле вымолвила она. «Почему вы все против меня?» «Я не понимаю, что я такое сделала?» Голос у нее дрогнул. «Только бы не сорваться, надо держаться твердо, не уступать им. Надо думать о Силзен». «А, а моей знакомые вы позвонили?» – спросила она. «Миссис Дрейкотт, который живет в Чарлтон-Корте, в этом высоком многоквартирном доме». «Миссис Дрейкотт не живет в Чарлтон-Корте», – ответил новый начальник. По той простой причине, что этот дом уже не существует. Он сгорел. В него попала зажигательная бомба. Глаза у миссис Элис расширились от ужаса. Бомба? Зажигательная? О, какая неслыханная катастрофа. но ну, как это могло случиться и когда? Вчера ночью? Просто несчастье за несчастьем. Кто бросил эту бомбу? Какие-нибудь анархисты, забастовщики, безработные... А может быть, преступники? Да-да, те же бандиты, которые разграбили ее собственный дом. О, бедная Нетта, бедная ее муж, бедные дети. У миссис Эллис загружилась голова. «Простите, пожалуйста», – произнесла она, собрав все силы и все свое достоинство. И «Я не знала, что произошла такая ужасная беда. Это без сомнений дело рук тех же негодяев, которые вломились в мой дом». И тут она внезапно умолкла. Она поняла, что все они лгут, что все кругом сплошная ложь и притворство. И никакие они не полицейские. Они просто обманом захватили помещение. Они все враги, шпионы. Они готовятся свернуть правительство. Но только чего ради они так долго возятся с ней, рядовой обывательницей? Почему не начинают гражданскую войну, Не выкатывают на улице пулеметы не идут штурмом на букингенский дворец почему сидят здесь тратят время разыгрывая перед ней какую-то бессмысленную комедию в комнату вошел еще один полицейский и, щелкнув каблуками остановился перед начальником все больницы проверены сэр доложил он в том числе психиатрические в радиусе пяти миль все пациенты на месте благодарю вас сказал начальник И, не обращая внимания на миссис элис повернулся к доктору. «Но здесь мы ее держать больше не можем. Попытайтесь как-то договориться, чтобы ее взяли в Мортон-Хилл. Пусть старшая сестра подыщет место. Объясните им, что это временная мера. Потеря памяти...» «Я попробую», — ответил доктор. «Мортон-Хилл...» Это слово было знакомо миссис Эллису. Так называлась фихиатрическая лечебница в южной части Хамстеда, ближе к Хайгайту. В округе она пользовалась дурной славой. Говорили, что порядки там просто ужасные. «В Мортен-Хилл?» – сказала миссис элис «Почему в хилл «У этого заведения отвратительная репутация. Там ни одна сиделка не задерживается. Я категорически возражаю против того, чтобы меня отправляли в мортон хилл Я требую, чтобы вызвали адвоката». «А нет, лучше, лучше моего врача, доктора Готбера. Он живет на Парквилл-Гарденс». Полицейский начальник скинул в нее глаза и задумчиво произнес. «Все-таки, по-видимому, она здешняя. Все время называют людей, которые так или иначе связаны с нашим районом. Но ведь Готбер, он, кажется, уехал, да? В Портсмут?» «Готбера я помню, да». «Если он и уехал в Портсмут», — сказала миссис эллис То не дольше, чем на несколько дней. Он очень добросовестный врач и никогда не оставляет своих больных надолго. В любом случае, меня знает его секретарша. Я обращалась к нему по поводу болезни дочери во время последних школьных каникул. Но никто ее как будто и не слушал. А начальник снова углубился в блокнот. «Да, вот еще что», — сказал он. «Школу вы мне назвали правильно. Телефон не тот, но название совпадает. Есть такая школа». «Обучение совместное. Мы до них вчера дозвонились». «Боюсь, что на этот раз ошиблись вы», — сказала миссис Элис. «Какое еще совместное обучение? Моя дочь учится в пансионе для девочек, иначе я бы ее туда никогда не отправила». Полицейский покачал головой и прочел по бумажке. «Хайклоус. Школа совместного обучения. Директор мистер Шостер». «Нет, нет». «Директриса там, мисс Слейтер», – поправила его миссис элис «Мисс Хильда Слейтер!» «Вы хотите сказать, бывшая директриса?» – возразил полицейский. «Действительно, раньше школу возглавляла некая мисс Слейтер, которая ушла на пенсию, и ее сменили мистер Фостер и его жена. Ученицы по имени Сьюзен элис у них нет». Миссис Эллис не шевельнулась, она замерла на стуле, Потом обвела взглядом все, кто был в комнате. Ни на одном лице она не увидела враждебности. На каждом было написано лишь сочувствие. Надзирательница даже улыбалась ободряющей улыбкой. И все внимательно смотрели на нее. Наконец она проговорила. «Вы не шутите. Вы меня не разыгрываете? Ведь я должна узнать я должна понять, что случилось». Если вы намеренно ввели меня в заблуждение, если вы затеяли какую-то игру, изобрели какой-то новый способ пыток, скажите прямо сейчас. Скажите и не мучайте меня. Доктор мягко взял ее за руку, а полицейский перегнулся через стол. «Мы пытаемся вам помочь», — сказал он. «Поверьте, мы делаем все, что можем, чтобы разыскать кого-то из ваших близких». Миссис Эллис сжала руку доктора, цепляясь за нее, как за последнее прибежище. «Я не понимаю, что случилось», — сказала она. «Если у меня потери памяти, то почему же я так ясно все помню? И фамилию свою, и адрес, и название школы. И где Сьюзан? Где моя дочь?» От внезапного страха миссис Эллис потемнела в глазах. Она попыталась встать со стула. «Если Сьюзен в школе нет...» Где же она? Кто-то попробовал ее успокоить, похлопывая по плечу. Кто-то подул ей стакан воды. Если миссис Лейтер оставила свой пост, и вместо нее теперь какие-то фостеры, я же должна была об этом знать. Мне бы непременно сообщили, без конца повторяла миссис Элис. А я ведь только вчера туда звонила, и мне ответили, что Сьюзан совершенно здорово играет на улице. Вы хотите сказать, что... «Вчера разговаривали с самой миссис Лейтер», — спросил начальник. «Нет. Я говорила со школьной секретаршей. Я позвонила туда, потому что мне показалось... Ну, у меня было какое-то предчувствие, что с Юзан что-то не в порядке. Но секретарша меня заверила, что она здорова, только что пообедала и играет с другими детьми. Я говорю вам чистую правду. Это было не далее, как вчера. Если бы в школе намечались какие-то перемены... Секретарша бы меня известила. Теперь на лицах всех присутствующих читалось явное сомнения Миссис Эллис в растерянности огляделась вокруг. И тут ее внимание привлекла крупная цифра 2 на листке календаря, который стоял на столе у начальника. Конечно, это было вчера, воскликнула она. Сегодня ведь второе число, правда? А вчера было первое. Я хорошо помню, как вырвала из календаря предыдущий листок И по случаю начала месяца решила навести порядок. Разобрать свой стол, избавиться от лишних бумаг. И все утро этим занималась. Полицейский начальник вздохнул и улыбнулся. То, что вы говорите, звучит убедительно, сказал он. И по вашему виду, потому что у вас нет собой денег, что ваши туфли начищены и по ряду других мелких признаков, можно с уверенностью заключить, что вы живете где-то поблизости. Скорее всего, вы из этого района. Но ясно одно. К дому 17 по элмхерст вы никакого отношения не имеете. Этот адрес силу каких-то неизвестных причин накрепко засел вас в сознании. Вместе с другими адресами, которые вы здесь называли. Обещаю вам, что мы сделаем все возможное для того, чтобы вам помочь. Пройдет какое-то время. Вы поправитесь. Память ваша восстановится. А пока что я... Не советую вам отказываться от Мортон-Хилла. Я хорошо знаю эту лечебницу. Там вам обеспечат надлежащий уход. У вас нет ни малейших оснований для беспокойства. Миссис Эрис живо представила себя узницей этого мрачного заведения. Его унылые серые стены портили весь пейзаж за прудами в дальнем конце парка. И во время прогулок она всегда обходила их стороной, от души сочувствуя бедным больным. У посыльного, который доставлял ей на дом продукты из ближайшего магазина, сошла с ума жена. Миссис Элли вспомнила, как Грейс принесла однажды утром эту ошеломляющую новость. Представляете, ее забрали в Мортенхилл. Если ее туда увезут, ей оттуда не выбраться. Полицейские хотят любой ценой сбыть ее с рук. А тут еще дополнительное осложнение. Непонятно, куда дело Силзен. И к тому же в школе новый директор, какой-то неизвестный ей мистер Фостер. Миссис Элис сжала руки и умоляюще обратилась к начальнику. Поймите, пожалуйста, я не против лечения. Я не хочу доставлять вам лишних хлопот. Я от природы человек уравновешенный, покладистый. Мне очень трудно вывести из себя. Я никогда не вступаю в пререкания. И если я действительно потеряла память, Я согласна следовать указаниям врача. Согласна принимать любые лекарства. Буду делать все, что скажут. Ведь это для моей же пользы. Но я безумно обеспокоена и озабочена судьбой моей дочери. Я не знала, что в школе такие переменные. Не знала, что мисс Слейдер ушла. Не могли бы вы сделать мне такое одолжение и еще раз позвонить в школу, узнать, как мне связаться с мисс Слейдер? Может быть, она переехала куда-то неподалеку и забрала с собой нескольких детей, в том числе и сьюзен А тот, кто давал вам сведения, в школе человек новый и не совсем в курсе дела. Она говорила размеренно, спокойно, стараясь подавить волнение не показаться истеричкой. Они должны понять, что это не фантазия и не прихоть, а обоснованная просьба. Должны пойти ей навстречу. Полицейский взглянул на доктора, секунду подумал и, по-видимому, принял решение. «Хорошо», — сказал он, — «мы так и сделаем. Мы попробуем добраться до мисс Слейтер, но это займет какое-то время. А пока мы тут будем наводить справки, вам лучше подождать в другой комнате». Миссис Элис встала, на этот раз без помощи надзирательницы. Она хотела показать, что она в полном порядке и физически, и умственно совершенно не нуждается в посторонней помощи и в состоянии позаботиться о себе сама, если только ей это разрешат. Она еще раз пожалела, что вчера вместо шляпы надела шарф, который, как она инстинктивно чувствовала, ее портит, и что оставила дома сумочку, ей было некуда девать руки. «Хорошо, хоть есть перчатки». Но перчатки — это еще не все. Она бодро кивнула доктору и полицейскому за столом. О вежливости не следует забывать, ни при каких обстоятельствах. И пошла следом за надзирательницей. Та отвела ее в какую-то пустую комнату, где стояли скамейки, к счастью, не в камеру. От этого унижения ее на сей раз избавили. Ей снова принесли чашку чаю. Вот только и знает, что чаи распивать Подумала с досадой миссис Эллис. Лучше б дело делали как следует. Тут она вспомнила о бедной Нетти Дрейкот и об этом ужасном происшествии с бомбой. Может быть, Нетти семействам удалось спастись, и теперь их приютили друзья? Но подробнее узнать об их судьбе сейчас было невозможно. Наверное, в утренних газетах уже есть сообщение об этом несчастье, спросила она у надзирательницы. «О каком несчастье?» – не поняла та. «Ну как же? О пожаре в Чарлтон-Корте. Ваш начальник о нем говорил?» Надзирательница посмотрела на нее с недоумением. «Я не помню, чтобы он говорил о пожаре». «Ну как же вы не помните?» «Он сказал, что Чарлтон-Корт сгорел от какой-то бомбы. И я пришла в ужас, потому что в этом доме живут мои друзья». «Безусловно, во всех утренних газетах об этом должно быть что-то». Надзирая Клинца улыбнулась. «А, вот вы про что». «Я думаю, он имел в виду, что этот дом пострадал от бомбы во время войны». «При чем тут война?» – раздраженно сказала миссис элис «Этот дом был построен много лет спустя, после войны. Весь квартал застраивался у нас на глазах. Мы с мужем тогда как раз переехали в Хамстед». «Нет, нет, это произошло совсем недавно». По-видимому, вчера вечером или ночью. Страшно даже подумать. Надзирательница пожала плечами. «Да нет, вы что-то путаете. Я не слыхала, чтобы тут недавно что-нибудь такое было». «Невежественная и глупая женщина», — подумала миссис элис «И как только ее взяли в полицию, там ведь строгий отбор, специальные тесты. Казалось бы, на службу должны принимать самых толковых, сообразительных». Она молча стала допивать свой чай. С такой говорить бесполезно. Прошло довольно много времени, но, наконец, дверь открылась, и на пороге появился доктор с широкой улыбкой на лице. «Ноус», — произнес он, — «дела как будто начинают проясняться». Мы дозвонились до мисс Слейтер. Миссис элис встала со скамейки, вся сияя от радости. «Ох, доктор, наконец-то, слава богу! Вы узнали что-нибудь о моей дочке?» Минуточку, минуточку. Вы только не волнуйтесь, а то снова начнется вчерашняя история. на ведь это ни к чему, правда? Итак, верно ли я вас понял, что когда вы говорите о своей дочери, вы имеете в виду некую молодую леди, которую зовут или звали сьюзен элис Да, разумеется, подтвердила миссис Эллис. Она в порядке? Она у мисс Лейтер? «Нет, у мисс Слейтера ее нет, но она в полном порядке, и я сам с ней говорил по телефону. И вот тут у меня записано, где она сейчас находится». Доктор похлопал себя по карману и опять довольно улыбнулся. «Так у мисс Слейтера ее нет?» – растерянно повторила миссис элис «Значит, школа действительно перешла в другие руки, и вы говорили с этими фостерами, но помещение осталось прежнее». И они куда-то переехали, то так куда? Говорите же. Доктор взял ее за локоть и снова подвел к скамейке. Сначала, сказал он, я хочу, чтобы вы подумали. Подумали не торопясь и совершенно спокойно, без волнения, без паники. И тогда со всеми недоразумениями будет покончено. И путаница в вашем сознании прояснится раз и навсегда. Помнится, вчера вы сказали, что у вас служила кухарка по фамилии Джексон. — Да, доктор. Так вот, сосредоточьтесь, соберитесь и расскажите поподробнее о Грейс Джексон. — Так вы нашли ее? Она дома? Что с ней? — Пока не задавайте вопросов. Просто опишите Грейс Джексон. Миссис Эрис перепугалась не на шутку. Она решила, что Грейс обнаружена убитой, и полиция предложит ей познать трупа. Она довольно плотная, коренастая девушка, начала миссис Элис. Собственно, не такая уж и молоденькая, примерно моего возраста. Но знаете, прислугу как-то привыкаешь называть девушкой. У нее большая грудь, толстоватые щекотки, она шатенка, глаза серые, одета. Ну, да, пожалуй, до прихода грабителя она вряд ли успела переодеться. Скорее всего, она была в рабочем халате. Она вообще полдня ходит в халате, вместо того, чтобы сразу надеть платье с передничком и наколку, как полагается горничной. И я и по этому поводу неоднократно делал замечание. Так неприятно, когда на зону дверь прислуга является в халате. Словно это не порядочный дом, а какие-нибудь меблированные комнаты. Это же производит неряшневое впечатление. Что еще? У Грейс хорошие зубы, приятный улыбка. Хотя, разумеется, если с ней что-то случилось, то вряд ли она... Миссис Эллис запнулась. Если Грейс задушена или зарезана, какая уж тут улыбка. Доктор не обратил внимания на эту заминку. Он, изучающий, смотрел на миссис элис в вот ведь как забавно получается», — заметил он. «Вы очень точно нарисовали свой собственный портрет». «Свой?» «Именно. Фигура, волосы, глаза, прочее. Видите ли, мы предполагаем что ваша амнезия приняла форму так называемого ложного отождествления, что вы на самом деле Грейс Джексон. И только думаете что вы миссис элис Так что сейчас мы и предпринимаем шаги для того, чтобы отыскать родных Грейс Джексон. Это было уже чересчур Миссис Эллис сглотнула слюну. В ней заговорила оскорбленная гордость. Доктор, запротестовала она. Вы себе слишком много позволяете Что за нелепая идея. Я ничуть не похожа на свою кухарку. И когда вы ее разыщите, вернее, если разыщите, она первая со мной согласится. Грейс Джексон служит у меня семь лет. Она сама из Шотландии. Родители, по-моему, шотландцы. Во всяком случае, в отпуск она всегда ездит в Абердин. Грейс хорошая, работящая девушка. И насколько я могу судить честно, конечно, бывает, что я ее и по броню, а она надуется, но это же все по пустякам, ничего серьезного. Характер у нее достаточно упрямый, но ведь и я не ангел. Что ж тут такого? И почему этот доктор так на нее глядит? Почему так покровительственно улыбается, просто невыносимо? Вот видите, сказал он, вы практически все знаете о Грейс. Миссис Эллис готова была дать ему пощечину. Какая-то самоуверенность, какая наглость. «Я должна держать себя в руках», – твердила она мысленно. «Только не распускаться». От слуха она сказала. «Доктор, я все знаю о крыс, потому что она, как я уже говорила, служит у меня семь лет. Если, когда ее разыщут, окажется, что она ранена или еще как-то пострадала». Ответственной за это будет нести здешняя полиция. И я сама им предъявлю такое обвинение, потому что, несмотря на мои настойчивые просьбы, полиция не обеспечила дом охраны. И за ночь бандиты могли натворить там еще бог знает что. А теперь будьте любезны сообщить мне местонахождение моей дочери. Надо думать, она уж меня узнает. Миссис Эллис осталась довольна тем, как отчитала доктора, проявив при этом спокойствие и сдержанность. Невзирая на бессовестные провокации, она не утратила контроля над собой. «Вы продолжаете утверждать, что вам тридцать лет?» спросил доктор, решив переменить тему. И Грейс Джексон приблизительно столько же. «Мне исполнилось 35 в августе», ответил миссис Эллис. «Грейс, по-моему, на год моложе, но точно сказать не берусь». но вид вам, безусловно, больше не дашь» заметил доктор, улыбнувшись. Неужели в такой момент он еще пытается усыпить ее бдительность с помощью дешевых комплиментов? Но если судить по тому, что я узнал из телефонного разговора, то Грейс джексон на сегодняшний день должно быть лет пятьдесят или 56 По-видимому, возразила миссис Элли с лединым тоном, среди местной прислуги, Могут найтись и другие девушки, носящие то же имя и фамилию. Если вы задались целью установить личность каждой Грейс Джексон, то у вас и у полиции уйдет на это много времени. Простите, если я окажусь вам назойливой, но мне хотелось бы первым делом узнать, где моя дочь». Он смягчился. Миссис Эллис поняла это по выражению его лица. «А обстоятельства в целом складываются удачно. Мисс Лейтер дала нам сведения» об интересующей нас всех молодой особи. И мы с ней, как я вам уже говорил, созвонились по телефону. Она находится недалеко отсюда. Вы знаете Сент-Джонс-Вуд? И она полагает, что вспомнит Грейс Джексон. На секунду миссис Эрис потеряла до речи. Каким это образом Сьюзан попала в сент джонс -Вуд? И как бесчеловечно пугать бедную девочку, тащить ее к телефону, задавать вопросы о Грейс? Конечно же, ребёнка сбили с толку. Или доктор сам что-то перепутал. Как она может полагать, что вспомнит Грейс, если видел её каких-нибудь два месяца назад, когда Грейс провожал её в школу после летних каникул? Внезапно её осенило. Так ведь там же близко зоопарк. Ну, конечно. Если в школе такие перемены, если там готовятся к переезду, детей собрали, и отправили с какой-нибудь молоденькой учительницей в Лондон зоопарк, чтобы они не путались под ногами. В зоопарк или в музей Мадам Тюссо. «Вы выяснили, откуда она говорила?» – строго спросила миссис Эллис. «Она не одна? Кто-то за ней там присматривает?» «Говорила она из дома 2А, по Галифакс-авеню», – ответил доктор. «И в присмотре она вряд ли нуждается. Скоро вы в этом, надеюсь, сами убедитесь». Судя по голосу, она вполне дееспособна. Кстати, во время нашего разговора она окрикнула маленького мальчика по имени Кит и велела ему не шуметь, иначе ничего не слышно. По лицу у миссис Эллис скользнула слабая улыбка. Умница, Сьюзан. Произвела такое благоприятное впечатление на совершенно постороннего человека. Но это вполне естественно, она развита не по летам, настоящий друг матери. Но... «Откуда там мальчик?» «Выходит, школа и вправду перешла на совместное обучение, раз в этой группе детей оказались и девочки, и мальчики. Да, конечно, их отправили в зоопарк или к мадам Тюссо, а на Галифакс-авеню, должно быть, завезли покормить. По-видимому, к родственникам мисс Лейтер и леди Фостеров. Но разве можно вот так делать?» Разве можно все сворачивать в один день и тащить детей из школы в Лондон и обратно, не подумав даже поставить в известность их родителей? Придется написать мисс Лейтер и откровенно высказать свое мнение об этом безобразии. А если в школе действительно сменилось руководство, и она переходит на совместное обучение, не остается ничего, как после Рождества забрать оттуда Сьюзан. «Доктор», — сказала она, — «если здешнее начальство не против» то я готова сразу же, прямо сейчас, ехать на Галлифакс-авеню. «Превосходно!» – отозвался доктор. «Боюсь, что не смогу вас туда сопровождать, но мы вот как сделаем. С вами поедет сестра Гендерсон. Она полностью в курсе событий». Он кивнул на которая вышла за дверь и сразу же вернулась в сопровождении сурового вида особо средних лет, одетой в форму медицинской сестры. Миссис Эллис ничего не сказала. Но внутренне вся напряглась. Она не сомневалась, что сестру специально вызвали из Мортон-Хилла. «Ну-с», сказал доктор бодрым голосом, — «вот эта дама, сестра. Вы знаете, куда ее отвезти и что вам надо выяснить. Думаю, вы там пробудете буквально несколько минут, и тогда, надо надеяться, все окончательно убатится». «Понятно, доктор», — сказала сестра. и кинула миссис Эли с быстрым профессиональным взглядом. а Господи!» «Ну надо же мне было вчера выйти без шляпы!» – подумала опять миссис Элис. «И зачем я только повязала этот дурацкий шарф? Теперь вся прическа растрепалась. Я, должно быть, ужасно выгляжу. Ни пудреницы, ни гребешка, ничего нет. Конечно, у меня такой простецкий вид. Я кажусь им нерях и распустехой». Она выпрямилась, расправила плечи. И, подавив желание засунуть руки в карманы, Деревянной походкой направилась к дверям. Доктор, сестра и надзирательница спустились вместе с ней на улицу. Перед входом в участок их дожидался автомобиль. За рулем сидел не полицейский, а, к счастью, обычный шофер. Они уселись в машину, сперва она, за ней сестра. А в мозгу ее мелькнула вдруг ужасная мысль. Может быть, за ночлег в камере, за чай, которым ее поили, полагается кому-то заплатить? Может быть, и надзирательнице надо было что-то дать. Но только что? Денег-то все равно нет. На прощание она дружелюбно кивнула надзирательнице, чтобы показать, что не держит на нее зла. Доктору напротив она поклонилась подчеркнуто холодно и официально. Машина тронулась и покатила по улице. Сестра сидела с каменным неприступным видом. Что же делать? Завести с ней разговор? Нет, пожалуй, не стоит. Любые слова могут быть перетолкованы, восприняты как свидетельство умственного расстройства. Она решила молчать и сидела, глядя, прямо перед собой, чинно сложив на коленях руки в перчатках. Движение вокруг было непривычно интенсивное, они то и дело попадали в пробки. По-видимому, где-то готовится автомобильная выставка, и так много американских машин... Вероятно, какой-нибудь автопробег. галифакс авеню когда они наконец до нее доехали, произвела на миссис Элис неважное впечатление. Дома, как на подбор, неказистые, фасады давно не крашены, во многих окнах выбиты стекла. Машина остановилась у дома, номер которого 2А был написан краской на столбе перед входом. Почему это детей понадобилось вести в такое место? Неужели нельзя было их покормить где-нибудь в центре, в приличном недорогом кафе? Сестра вылезла из машины и подала руку миссис элис «Мы ненадолго», — сказала она шоферу. «Но ну, это мы еще посмотрим, голубушка», — мысленно поправила ее миссис элис «Я пробуду со сьюзен столько, сколько захочу». Через крокотный полисадник они прошли к крыльцу. Сестра позвонила в звонок, а миссис элис тем временем успела заметить в окне... Женское лицо, которое тут же спряталось за занавеской. О, Господи. Да это же Дороти. Младшая сестра Вилфрида. Учительница из Бирмингема. Ну да, разумеется, Дороти. Наконец-то картина начала проясняться. Этот новый директор, Фостер, он знаком с Дороти. Люди, работающие в системе школьного образования, обычно все друг друга знают. Вы право какое-то неудачное стечение обстоятельств. Миссис Элис и раньше недолюбливала Дороти, а теперь прекратила не даже переписку. Дело в том, что после смерти Вилфрида Дороти показала себя далеко не с лучшей стороны, заявила свои права на бюро красного дерева и на довольно дорогую брошь, которую, как всю жизнь считала Миссис Элис, мать Вилфрида подарила именно ей, своей невестке. Весь остаток дня после похорон прошел в весьма неприятных спорах и взаимных упреках. И миссис Эрис была только рада распроститься, наконец, с Дороти и отдать ей и бюро, и брошку, и еще в придачу ценный ковер, на который она уж точно претендовать никак не могла. Видеть Дороти, особенно сейчас, при таких тяжелых обстоятельствах, миссис Эрис хотелось меньше всего. И появиться перед ней без шляпы, без сумочки, со сбившейся прической, да еще под конвой медицинской сестры. Но приводить себя в порядок было уже некогда, потому что дверь открылась и на пороге стояла. О, нет-нет-нет, все-таки, к счастью, это не Дороти. Но, как странно, сходство бесспорное. Тот же длинный унылый нос, тоже характерные кислые выражения Пожалуй, только ростом повыше и волосы чуть-чуть посветлее. Но в целом это поразительно, она невероятно похожа на Дороти. «Вы миссис Дроу?» – спросила сестра. — Да, это я, — ответил молодая женщина. И тут же, услышав детский голос, доносившийся откуда-то из дома, раздраженно крикнул через плечо. — Да замолчи же ты, в конце концов, Кейт. Просто сил уже никаких нет. В прихожую вышел мачуган лет пяти. За собой он тащил какую-то игрушку на колесиках. — Какой славный малыш, — подумала миссис Эллис. — Но какая неприятная ворчливая мать. И... Где же все остальные дети? Где же Сьюзен? Вот женщина, которую вас просят опознать, сказала сестра. Да вы не стойте, заходите в дом, проговорила миссис Дрову не слишком-то любезно. Только уж извините за беспорядок, прислуги-то у меня нет. Приходится самой крутиться, сами понимаете. Миссис Эрис, которая снова понемногу начинала терять терпение, осторожно переступила через сломанную детскую игрушку у порога. И вместе с сестрой вошла в большую комнату. По всей вероятности, гостиную и столовую. Там действительно царил ужасающий беспорядок. Грязная посуда, не убранная после завтрака, а может быть и ланча. Повсюду детские игрушки. На столе у окна приготовлены для раскроя отрез какой-то материи. Миссис Дрова объяснила с виноватой усмешкой. «Кит! Он везде раскидывает свои игрушки. А тут еще мое шитье». Я в свободное время подрабатываю, и обед мужу надо успеть приготовить. Он приходит с работы голодный, как собака. В общем, жизни сахар. Я совсем замоталась. И голос. Голос был точно как у дуроки. Миссис Эли смотрела на нее во все глаза. Та же нудная, вечно недовольная интонация. «Мы не будем занимать ваше время», – проговорила сестра. «Нам только надо, чтобы вы сказали, кто это. Грейс Джексон?» Или нет? Молодая женщина в раздумье посмотрела на миссис Эвис. Нет, ответила она наконец, это не Грейс. Ну, правда, Грейс я не видела уже несколько лет. Собственно, с тех пор, как вышла замуж. До замужества я иногда навещала и ездила в Хамстед. Она внешне совершенно не похожа на эту даму. Грейс гораздо полнее, волосы у нее темные. Ну и к тому же она гораздо старше. «Благодарю вас», — сказала сестра. «А эту даму вы никогда раньше не видели?» «Нет, никогда». «Ну что ж, отлично», — сказала сестра. «Не будем больше вас задерживать». И она повернулась к выходу. на миссис Эллис не могла допустить, чтоб ей опять морочили голову и пытались окончательно сбить ее с толку. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к миссис Гроу. «Тут какая-то цепь недоразумений». Но насколько я поняла, вы или кто-то из ваших домашних говорили сегодня утром с доктором из полиции в Хамстеде. И в вашем доме находилась тогда группа детей из школы Хай В том числе и моя дочь Сьюзан Эрис. Так вот здесь ли еще эти дети? И кто из учителей сопровождает группу? Я приехала за своей дочерью. Сестра хотела было вмешаться, но миссис Дроу в этот момент отвлеклась потому что в комнату вошел ее сын, волоча за собой игрушку. «Кейт, я же тебе сказала, чтоб ты не смел здесь появляться!» Она произнесла это тем же плаксивым голосом, а миссис Эрис ласково улыбнулась ребенку. «Она ведь так любила детей!» «Какой славненький мальчик!» — сказала она и протянула ему руку. Он с готовностью протянул свою и крепко сжал ее пальцы. «Хм, странно!» «Он обычно дичится и никому не подходит», — заметила миссис Гроу. «Он страшно застенчивый. Говорить его силы не заставишь. Насопится и молчит, как немой». «О, я его понимаю. Я в детстве тоже была застенчивая», — сказала миссис элис Кит поднял голову и доверчиво взглянул на нее. Миссис Эллис почувствовала к нему мгновенную симпатию. «Но надо прежде выяснить все про Сьюзан». «Я спрашивал у вас насчет Сьюзен Эллис», — напомнила она. «Да, я слышала», — сказала миссис дроу «Но этот болван из полиции все перепутал. Дело в том, что я сама Сьюзен Эллис. Эллис — моя девичья фамилия. Я тоже когда-то училась в школе Хайклоуз. Вот откуда вся неразбериха. Никаких детей из этой школы у нас тут нет и не было». «Какое удивительное совпадение», — улыбнулась миссис Эллис. Представьте моя фамилия Элис, и дочку мою зовут сьюзен И вдобавок вы до странности похожи на сестру моего покойного мужа. Вот как, сказала миссис Роу. Ну что ж, фамилия довольно распространенная. У нас тут по соседству мясник тоже Элис. Миссис Элис вспыхнула. Какая бестактность. И тут же ее охватил страх. Сестра уже шагнула к ней с явным намерением взять ее за руку и проводить к выходу. Миссис Эллис решила, что никуда отсюда не уйдет. По крайней мере, не уйдет в сопровождении сестры. «Мне всегда казалось, что в хай-клоусе очень приятная домашняя атмосфера», — быстро заговорила она. «Только меня очень беспокоят перемены, которые там происходят. Боюсь, что в скором будущем школа совершенно утратит свой прежний облик». «Да нет. Какие там еще перемены?» — сказала миссис Дроу. Как вот так и есть. И дети в большинстве все те же несносные звереныши. Чем меньше будут цепляться за родителей, тем скорее привыкнут жить среди посторонних людей. Тем лучше. По крайней мере, с детства будут знать, что почем. «Извините, но я никак не могу с вами согласиться», — сказала миссис Элис. «Просто невероятно. Этот тон, эта кислая мина — полное повторение дуроти». — Что касается меня лично, — продолжала миссис Дроу, — то я, Слейти, на всю жизнь благодарна. но ну, старушка, конечно, с предылью, но она добрая, тут уж ничего не скажешь. И для меня она много сделала. Заботилась, оставляла в школе во время каникул. У меня ведь мать погибла в уличной катастрофе. — Боже мой, как ужасно! — воскликнула миссис Элис. Миссис Дроу усмехнулась. Ну — а да, в то время мне было, пожалуй... Нелегко, сказала она. Впрочем, я уже мало что помню. Помню только, что мать была добрая, ласковая и красивая. Мне кажется, Кейт внеял. Все это время мальчик не выпускал руку миссис Элис. Ну что ж, пора прощаться, сказала сестра. Миссис Дроу сообщила нам все, что нужно. и никуда не пойду, проговорила миссис Элис. И вы не имеете права уводить меня силой. Сестра переглянулась в миссис Дроу. «Вот видите, как получается», — сказала она в полголоса. «Придется мне идти за шофером. Я говорила, чтобы послали со мной еще сестру. А они меня уверяли, что этого не понадобится». «Да пустяки», — успокоила ее миссис Дроу. «Сейчас столько развелось чокнутых. Одной больше, одной меньше, какая разница. Я только закрою Кейта на кухню, а то неизвестно, что из сбредят в голову. И она подхватила ребёнка на руки и под его отчаянные вопли унесла вон из комнаты. Сестра снова посмотрела на миссис Элис. «Ну, идёмте, идёмте, не купите. «Никуда я не пойду», сказала миссис Элис. И с проводством, которого сама от себя не ожидала, схватила со стола, где миссис Дро украила материал, большие портновские ножницы. «Только посмейте ко мне подойти». Вы горько раскаетесь. Сестра повернулась, поспешно вышла с кольца и позвала шофера. Следующие несколько мгновений пролетели с быстротой молнии, однако миссис Эллис успела мысленно порадоваться, что выбрала столь блестящую тактику. Все происходило как в лучшем детективном романе. Наверху в спальне она открыла окно, выходившее на задний двор. Окно на улице тоже было приоткрыто, и до нее донесся громкий голос шофера. Тут есть еще черный холод, и дверь настиж наверняка выскочила сюда. Вот и хорошо. Пусть так и думают, решила про себя миссис Элис. Она села на пол и прислонилась к кровати. Пусть побегают и поищут. Сестре полезно сбросить лишний жир. В Мортон-Хилле они себя особенно не утруждают. Только и знают, что без конца пить чай и лакомиться сладостями, а больных держат на хлебе и воде. Шум и суета продолжались еще некоторое время. Кто-то звонил по телефону. Она слышала чьи-то взволнованные голоса. Наконец, когда глаза у нее стали закрываться от изнеможения, раздался шум отъезжающего автомобиля. Наступила тишина. Миссис Эллис прислушивалась. Снизу доносился только слабый однообразный скрип. Это ребенок катал свою игрушку по прихожей взад-вперед, взад-вперед. Потом к этому скрипу присоединился еще один звук. Быстрый, мерный стук швейной машинки. Миссис Дроу сел за работу. С того момента, как сестра с шофером уехали, прошло, вероятно, около часа. А может быть, больше. Часы на камине показывали два. Миссис Элли согляделась вокруг. До «Да чего же неоприятная, захламленная комната. Все валяется, как попало. Туфли посредине на стуле что то пальто. Детская кроватка не заслана, одеяло все скомканно. Сразу видно, что она не получила настоящего воспитания, вздохнула про себя миссис Эрис. И манера говорить такая вульгарная, бесцеремонная. Ну что поделаешь, если девочка росла без матери. Напоследок она еще раз обвела взглядом комнату, и тут ей на глаза попался настенный календарь. И даже календарь в этом доме какой-то бракованный, с ошибкой. Вместо 1932 напечатано 1952 -й. Во всем просто выпиющая небрежность. Она на цепочках вышла на площадку и перегнулась через перила. Дверь в гостиную была закрыта. Только машинка продолжала стучать с невероятной скоростью. Да, видимо, материальные обстоятельства у них нелегкие. Если она вынуждена подрабатывать шитьем, подумала миссис Эллис. Интересно, где служит ее муж. Стараясь ступать как можно тише, она спустилась вниз по лестнице. Впрочем, стук в швейной машинке все равно заглушил бы любой посторонний звук. Но в ту секунду, когда она проходила мимо двери в гостиную, дверь приоткрылась и оттуда выглянул Кейт. Он стоял и молча смотрел на нее. А потом улыбнулся. И миссис Эллис улыбнулась в ответ. Она не могла пройти мимо него просто так. Почему-то она была уверена, что он ее не выдаст. «Да закрой же ты дверь, наконец!» Послышался плаксивый голос матери, и дверь захлопнулась, заглушив стук машинки. Миссис Элли сотворила входную дверь и выскользнула на улицу. Оказавшись на свободе, она сразу повернула на север и пошла в этом направлении, как зверь, который чутьем определяет дорогу. Она знала что там ее дом. Вскоре она смешалась с толпой. Мимо неё по Шинчли-Роуд нескончаемым потоком несли слегковые машины и автобусы. Она устала, ноги в нее ныли, но она все шла и шла, потому что была без денег и не могла ни сесть в автобус, ни взять такси. Никто ее не замечал, никто не обращал на нее внимания. Все были заняты своими делами. Кто торопился домой, кто из дому. И миссис Эли, с трудом одолевая подъем неподалеку от Хамстеда, впервые в жизни почувствовала себя одинокой и никому не нужной. И так хотелось к себе домой. Так хотелось оказаться наконец конец своей привычной обстановки. Вернуться к повседневной нормальной жизни, из которой так внезапно и так жестоко ее вышунула какая-то сила. Нужно будет столько сделать» чтобы во всем разобраться, привести все в порядок. она не знала, с чего начать и к кому обратиться за помощью. «Я хочу, чтобы все вернулось на свои места», повторяла про себя миссис Эрис, превозмогая боль в ногах и спине. «Хочу, чтобы все было как прежде, чтобы я была снова дома, чтобы дочка была со мной». Вот, наконец, и лесопарк. Вот перекресток, где она задержалась вчера, прежде чем перейти улицу. Она даже вспомнила, о чем думала в тот момент. О том, что купит Сьюзен красный велосипед. Какой-нибудь хорошей марки. Легкий, но прочный. И мысль об этом детском велосипеде придала ей сил, помогла забыть все несгоды. Как только распутаются все эти нелепые недоразумения, она купит дочке велосипед обязательно красный. И она ступила с тротуара на мостовую. Но откуда опять этот оглушительный скрежет тормозов? Почему перед ней во второй раз мелькнуло растерянное бледное лицо рассыдного из прачечной?